Глава 5. Поведение в экстремальных ситуациях. Способы защиты жизнь в концлагере ставила заключенных в чрезвычайно сложное положение. Давление эссовцев заставляло их демонстративно повиноваться, подчиняться, ломать себя и перестраивать свое поведение. Противостоять этому нажиму заключенные могли только скрытно: стараться сохранять себя обходить лагерные порядки, не поддаваться принудительной адаптации. Если гестаповцы добивались своих целей в основном методами физического и психологического насилия, то заключенные пытались противостоять им организованно, старались использовать более изощренные формы психологической защиты. Но нередко оказывалось, что этим узники только глубже загоняли себя в трясину гестаповской системы. Появилась общность интересов, Высокая производительность цехов одинаково отвечала интересам и и трудившихся там заключенных. И точно так же попытки узников организованно защищаться отвечали интересам эсэсовцев, поскольку принуждали первых сотрудничать со вторыми. В итоге противодействие оборачивалось содействием. Чем эффективнее была организованная защита заключенных, тем больше она играла на руку сс. Например, наибольшую власть лагерный актив приобрел с переходом к политике массового истребления людей в концлагерях. Как отмечает в своей статье Давид Русе, в тот момент, когда надзирателей в лагерных больницах наделили полномочиями распределять противотифозную сыворотку, они получили выбор спасать жизни нуждавшимся или отказывать им, а могли вообще дать смертельную дозу узнику, от которого желали избавиться. Приобретенная над солагерниками власть означала для Капо возможность спасать и убивать, но почти никогда возможность спасти или убить, потому что он мог удержать свою власть, только уничтожая своих противников. Все это делало положение и линию поведения членов лагерного актива очень неоднозначными. Но как получилось, что в концлагерях действовало мощное самоуправление заключенных, которых эс-овцы сами наделили властью? что сложилась даже особая сложно устроенная иерархия власти лагерных проминентов, начальников из числа заключенных, что в силу своей классовой структуры эта иерархия усугубляла страдания заключенных из низов лагерного общества чуть ли не до полной невыносимости, что желание подняться в лагерной иерархии толкало узников предавать, эксплуатировать и даже терроризировать своих товарищей, что отдельные группы, политические уголовники и прочие строили друг против друга тайные козни с целью занять или сохранить желанный командный пост в лагерном самоуправлении наконец как так получилось что в погоне за властью над такими же как они сами несчастными узниками они впитывали и усваивали ценности и манеру поведения эсэсовцев концлагерная элита Начатки некоторого организационного расслоения концлагерных заключенных восходят еще к 1936 году, когда их начали привлекать к строительству и техническому обслуживанию лагерей, а также к другим более сложным задачам. Но трудом заключенных следовало кому-то управлять. СС-овцы не снисходили до физического труда. Они считали себя кастой воинов, рожденных повелевать и командовать трудовыми массами и потому заключенный мог добровольно вызваться на должность старшего рабочей команды. Тут надо помнить, что командные должности непреодолимо соблазняли шансами приобрести власть, защиту и привилегии. Классы концлагерного общества формировались не на основе экономических услуг, и потому за ними не закреплялись важные функции. Они складывались и рушились по прихоти СС. Например, разделение на квалифицированных и неквалифицированных работников, обычно составлявшее для заключенных вопрос жизни или смерти, происходило не по профессиональным навыкам, а по принадлежности к тому или иному внутрилагерному классу. Принадлежавших к среднему классу определяли на работы требовавшие квалификации, а ее наличие или отсутствие у узника никого не волновало. Если у него имелась профессия, хорошо – А нет, он приобретал ее на месте, так что в лагере-то мог сделаться электриком, а мог хирургом, смотря что требовалось. Таким манером уже упоминавшаяся команда из 40 политзаключенных евреев, войдя в почти средний класс, смогла приобрести профессию каменщиков. Капо раздавали заключенным наряда на работы, руководствуясь практически исключительно своими лагерными политическими интересами или личной выгодой. С распределением на квалифицированные работы дело обстояло иначе, их приберегали для привилегированного меньшинства. Неквалифицированный труд, наиболее опасный и тяжелый, оставался вечным уделом большинства лагерной массы, и почти все заключенные в то или иное время не миновали этой чаши. Неквалифицированных рабочих можно было легко перебросить с работы на работу, как и заменять одних другими, и потому лагерные власти видели в них расходный материал. Из этой горькой участи и произрастала власть лагерной элиты, лагерного актива. Как показывала практика, иерархия среди заключенных позволяла кучке эссовцев не подвергая себя никакой опасности, управлять десятками тысяч враждебно настроенных узников. Само образование классов в лагерной среде Несмотря на факт, что большинство лагерных лидеров происходили из коммунистов и теоретически исповедовали идею бесклассового общества, указывает, что даже самые несгибаемые группы населения уступают давлению тотального массового общества, если оно обладает достаточной силой. На то имелся ряд причин. Как уже говорилось, начальники из числа заключенных, проминенты, могли, пользуясь своим положением, хоть как-то защитить других узников, Но чтобы оставаться при власти, им следовало прежде всего угождать эссесовцам. Чувство самосохранения и шкурный интерес диктовали им любой ценой удерживать свою власть. Их самих эссесовцы тоже нередко наказывали за то, что считали непорядком во вверенном им бараке или рабочей команде. И чтобы не подставляться под наказание, проминенты старались предвосхитить любую придирку эссесовцев и в стремлении выслужиться обращались с заключенными с еще большей жестокостью, чем эссесовцы. Таких начальников было большинство, но и среди них встречались достойные личности, которые, не страшась бескорыстно, употребляли свое начальственное положение, чтобы облегчать долю обычных узников. Очень немногие обер-капо умело препятствовали эссовцам в измывательствах над узниками, а поскольку это требовало исключительного мужества, то их можно было пересчитать по пальцам. Численность заключенных непрерывно росла, и они все больше обесценивались как легко заменяемый расходный материал, особенно после введения политики целенаправленного истребления. Поэтому простым узникам оставался единственный способ сберечь жизнь – заиметь покровителя среди лагерной аристократии. Но еще до того... Жизнь или смерть заключенного всегда зависели от умения найти место и удержаться в хорошей рабочей команде, как и от умения добывать себе кормежку получше каждый день или хотя бы время от времени. С развитием института концлагерей они приобретали все больше сходства с массовым обществом в миниатюре. Со временем росло число узников из лагерной аристократии, которые приобретали все больше власти и рядовому заключенному, чтобы выжить, приходилось взаимодействовать со многими из них. Приведу пример. Я упоминал, как сотни узников замерзли насмерть на плацу, пока эсэсовцы искали двоих беглецов. Сам побег обнаружился вскоре после полудня. Эсэсовцы тут же вызвали капу трудовой команды, где числились сбежавшие, блокового, старшего блока, которому подчинялся их барак, и всех лагерь капу, занимавших высшие позиции в иерархии лагерной аристократии, чтобы те помогли сориентироваться, куда направить поиски. Через них, обожидавший всех узников участи, торчать на продуваемом плацу, пока ищут беглецов, узнал остальной лагерный актив. От них слух точно лесной пожар распространился по лагерю. Те блоковые, кто чувствовал ответственность за заключенных своего блока и доверял им, зная, что не выдадут, поспешили поделиться с ними новостью. Мгновенно развернулись лихорадочные приготовления среди тех немногих, в чьих возможностях это было, хотя они рисковали, что если их застукают, то кара будет очень жестокой. Тем не менее, это был шанс, и те, кто мог, торопились им воспользоваться. Поскольку между возвращением основной массы заключенных с работы и построением на плацу по стойке смирно для переклички оставалось совсем мало времени, Главной задачей было позаботиться, чтобы ни ты сам, ни твои товарищи по бараку ничем не выделялись из общей массы. Значит, следовало все подготовить к тому, чтобы возвратившиеся с работы успели за считанные минуты привести себя в надлежащий для судилища порядок. Заключенным запрещалась любая одежда, кроме лагерной робы и одной шерстяной фуфайки. Иметь верхнюю одежду дозволялось только капо, блоковому и прочим проминентам. Из-за частых проверок заключенные не могли держать у себя никакой другой одежды, кроме кое-какого нижнего белья и лагерной робы. Любые попытки согреваться каким-либо еще образом сурово наказывались. Но ввиду перспективы простоять на морозе неизвестно сколько времени, пока охранники будут ловить беглецов, представлялось вполне разумным рискнуть, что тебя застукают и накажут, чем упустить шанс дополнительно утеплиться. С молчаливого согласия Капо и старосты, а также в зависимости от отношений с последним, кто-то из заключенных начинал организовывать себе, на лагерном жаргоне это означало раздобывать любым способом, чаще всего нелегальным, бумагу и прочее, чем можно было утеплиться. В Бухенвальде основная, весьма скудная кормежка обычно происходила после переклички. Если заключенных надолго оставляли стоять на плацу по стойке смирно, раздачу похлебки они пропускали а это означало всю ночь пробыть на морозе на голодный желудок. Кто-то из заключенных держал у себя на полке какой-никакой запас еды, однако возможности зайти в барак между возвращением с работы и построением на перекличку не было. Тем не менее, некоторые заключенные еще с самого полудня крали с работы, а также тайком собирали любое случайно подвернувшееся съестное, а также обрывки бумаги и приберегали все это, Чтобы прежде чем начнется вечерняя поверка, любой из их группы мог положить на зуб хоть крохотный кусочек пищи и подсунуть под одежду обрывки бумаги. Казалось бы, совсем несложное дело, и так бы оно и было, если бы не крайняя скудость лагерного быта, из-за чего набрать достаточно бумажных обрывков хотя бы на одного человека, вырастала в задачу ужасающей сложности. В данном случае каждому из тех немногих, кто мог и желал рискнуть, улизнув средь бела дня с работы, требовалось обеспечить дополнительным утеплением по меньшей мере десятерых человек, а значит проявить чудеса оперативности и изобретательности. Требовалось вскрыть двери эссесовских складов, опустошить мешки с цементом из всех доступных утеплителей, плотная упаковочная бумага, из которой делались мешки, подходила лучше всего» куда-нибудь деть цемент, чтобы его кражу не сразу обнаружили и прочее. К построению большинство политических и свидетелей и Иеговы уже успели что-то закинуть в рот и утеплиться, чему были обязаны большие взаимопомощи внутри своих групп. Но и это было бы невозможно без молчаливого попустительства Блоковых и Капо, которые не стали доносить на отлучившихся с работы а также без благосклонности более мелкой сошки в лагерной иерархии, например, штубовых, старших отделений в бараке, и кладовщиков. Многие политзаключенные из лагерного актива в подобных случаях, когда ничто не угрожало их положению и безопасности, как могли помогали сотоварищам. В меньшей степени этого можно было ожидать от Капо не из политзеков. К многотысячной массе узников из числа асоциальных элементов Их блоковые не питали никаких симпатий, им не доверяли, боясь, что те донесут за попытку помочь, и потому никакой помощи не оказывали. И значит, той страшной ночью эта категория заключенных, более других, страдала на плацу от Мороза. В данном случае факт, что проминенты оказались в курсе дела, принес некоторым заключенным пользу. Но бывало множество других ситуаций, когда власть проминентов толкала их на более чем сомнительное поведение. Неоднозначная власть. Все проминенты ради спасения самих себя, своих друзей или членов своей группы брали на свою совесть смерть других узников. Но когда вставал вопрос о сохранении своей должности, они шли на что угодно, вплоть до уничтожения целых групп заключенных. Доходило до того, что какая-то из политических групп, организовавшаяся для защиты своих, Во спасение группа соглашалась, хотя и с тяжелым сердцем, полностью сотрудничать с эсэсовцами в истреблении тысяч других заключенных. Причины двойственного отношения лагерной элиты к другим заключенным выходили за рамки соображений безопасности, экономических или социальных выгод. Зачастую немалую роль играла психологическая привлекательность самого обладания властью. Во-первых, все узники, не исключая лагерного актива, были настолько лишены подлинной автономности и самоуважения, что жаждали обрести их во что бы то ни стало. Те, кому это удавалось, цеплялись за шансы проявить власть, больше всего походившую на настоящую свободу действий. В среде, единственным предназначением которой было выхолащивать из человека все человеческое, власть и влияние, власть любой ценой, а влияние в чем угодно, обладали невероятной притягательностью. Ни один узник не ощущал себя истинно свободным, но отсутствие свободы переживалось не так горько, если он имел абсолютную власть над другими узниками. Во-вторых, возможность смотреть свысока на лагерные низы надежно защищала от собственных страхов. Когда я и мои товарищи попали в Бухенвальд, мы испытали жестокое потрясение, приведи множество неприкаянно бродивших узников, больше напоминавших ходячие скелеты, Настолько очевидным было их телесное и личностное разложение. И столь же отвратительно было видеть, как они поедают отбросы. Заключенные из группы, к которой я принадлежал, прежде чем попасть в концлагерь, хорошо питались и заботились о своем здоровье. Проще говоря, имели запас сил, накопленный за годы хорошей жизни. Этим же асоциальным узникам, они в основном были выходцами из маргинальных слоев общества, За отсутствием такого резерва неоткуда было черпать силы. При виде их каждый заключенный страшился деградировать до такого же состояния. Простейшим способом побороть этот гнетущий страх было убеждать себя, что ты из другого теста и никогда не падешь так низко. Этот же страх опуститься на дно лагерного общества, до асоциальности, до состояния музельманов – служил мощным мотивом, побуждающим развернуть против этих несчастных классовую борьбу. Приводилось также разумное объяснение, чем они опасны. Тем, что разносили болезни, что их отчаянное состояние толкало их на воровство, при том, что даже средний лагерный класс прозебал в такой скудости, что потеря фуфайки или буханки хлеба порой ставила человека на грань между жизнью и смертью, что их подавленность, их нигилизм и нежелание жить заразительны. В лагере каждому было нелегко сохранять моральный облик, и потому многие ненавидели этих доходяг, боясь заразиться их примером. Так можно объяснить поведение лагерной элиты, неважно, состояла она из коммунистов или нет. Как и всякий властвующий класс, и в особенности недавно получивший власть, проминенты теряли всякое сопереживание судьбе, чувствам и страданиям низовой массы лагерников. Они забывали, каково выносить крайние лишения, изнурительный труд на жаре и в холоде, вечный недостаток сил и невозможность удовлетворять элементарные телесные нужды. На самом деле у проминентов просто не было иного выбора. Ведь стоило эсэсовцам заметить, что они дают хоть малейшие послабления простым лагерникам, и их тут же лишили бы вожделенной власти. Они могли выживать, только если усваивали бездушное отношение к тем, над кем властвовали. Ради самосохранения променянты находили убедительные причины сторониться лагерных низов. Винили тех в неспособности сдерживать позывы естества, что грозило лагерю распространением заразы и эпидемиями, поносили и презирали за то, что те не гнушаются утолять жажду грязной водой, ведь надлежало пить только кипяченую. Зато они ни за что бы не признали, что благодаря своему привилегированному положению сами-то неплохо обеспечены питанием и кипяченой питьевой водой, что позволяло им лучше владеть собой. Тогда как большинство рядовых заключенных испытывали такие нестерпимые муки голода и жажды, что перед этим меркли все соображения гигиены и здоровья, хоть своего, хоть чужого. Типичный пример, как блоковые и штубовые обходились с голодающими лагерниками, которые рылись в баках с отбросами в поисках картофельных очисток. Крепкие, сытые бугаи весом под 80 килограммов избивали, якобы для их же собственной пользы, истощенных, больше походивших на тени узников, весивших от силы 40 килограммов, за нарушение лагерного запрета есть отбросы. И то правда, что, наевшись полусгнивших пищевых отходов, несчастные жестоко страдали животами. Тем не менее, за эти праведные «заботы» об их здоровье голодающие испытывали к своим сытым салагерникам только ненависть. За исключением уголовников нельзя сказать, что лагерная элита не испытывала чувства вины за пользование недоступными другим благами. Но поскольку они страстно желали выжить, самое большее, к чему побуждала их совесть, так это к поиску еще новых самооправданий. Здесь они шли по стопам правящих классов всех веков, упирали на то, что представляют для общества больше ценности в силу своего влияния на других, своей образованности, культурной утонченности. Показательны в этом смысле представления Ойгена Когана. Например, он испытывал гордость, что в тиши ночного барака почитывал Платона или Галсуорси, пока в соседнем помещении, пропитанный испарениями множества тел воздух, содрогался от тяжелого храпа рядовых лагерников. Как будто ему было невдомек, что он выслужил привилегию услаждаться культурным досугом, своим участием в медицинских опытах над людьми, и потом ее же оправдывал своим умением ценить культуру. Ему хватало сил читать по ночам, потому что он не страдал от крайнего истощения и вообще не голодал. Презрительное отношение лагерной элиты к простым заключенным вполне открыто проявилось в его замечаниях по поводу психологии узников. Сколько-нибудь серьезные психологические проблемы наблюдались только у тех, кто обладал большей ценностью как индивиды, как группа или класс, написал он. В конце концов, образованные классы не были готовы к жизни в концентрационных лагерях, присовокупил он. Подтекст такой, что рядовые лагерники очень даже подходили для этого и что психологическими проблемами не страдали. Сказанное не следует воспринимать как обвинение против Когана, поскольку среди лагерной элиты Бухенвальда он проявлял себя одним из самых неравнодушных и совестливых. Его глубоко возмущали лагерные порядки. Но выжить там он мог, только сохраняя свою должность, и ради этого ему приходилось искать способы как-то оправдывать ее. Ни один по натуре порядочный и чувствительный человек не избежал бы этого. Вот вам еще одно подтверждение истины, что в концлагерях лютейшими врагами заключенных были не эсэсовцы, а сами заключенные. Убежденные в своем превосходстве, эсэсовцы куда меньше нуждались в его демонстрации и подтверждениях, чем выбившиеся в элиту лагерники, вечно ощущавшие шаткость своего положения. Эсэсовцы ураганом налетали на узников по нескольку раз в день, заставляя их жить в вечном страхе. Но эти налеты перемежались несколькими часами передышки для заключенных. Зато Капо и другие проминенты давили узников своей властью все время днем на работах, а вечерами в бараках». Отдельные лагерные аристократы из тех, кто предводительствовал в междуусобных войнах, иногда смиренно признавали, что если бы не эти беспощадные классовые войны, то взаимовыручки среди заключенных могло быть намного больше, и эсэсовцы были бы бессильны помешать им, а то даже и закрывали бы на это глаза. По большому счету одни только эсэсовцы выигрывали, от междуусобной грязни среди заключенных за выживание и руководящие должности. В государстве массового подавления даже усилия жертв организоваться ради самозащиты и те, как видно, работают на разрушение личности. Нетрудно показать, почему так и должно было случиться, когда одну всесильную и сплоченную организацию, в данном случае СС, натравили на другую, крайне слабую понимавшую, что ее единственное спасение в сотрудничестве с могущественным противником. Но почему это в такой же мере относится к психологической защите отдельного заключенного, понять гораздо труднее. Психологическая защита. Первоначальные рационализации. Прежде чем искать прибежище в защите организованной, Каждый узник пробовал своими силами выстроить себе психологическую защиту от концлагерной среды. Заслуживает упоминания, что выходцы из разных социальных и экономических групп по-разному реагировали на шок от заключения в лагерь. Объяснимо, что сначала они пускали в ход испытанные механизмы психологической защиты, которые прежде хорошо служили им. Это на самых первых порах оборачивалось полной катастрофой для многих узников, особенно для тех, кто прежде относил себя к добропорядочным буржуа, среднему классу. Они искренне старались произвести на эссесовцев впечатление своим важным положением и солидным вкладом в жизнь общества. Но всякая попытка такого рода навлекала на них еще больше издевательств охраны. Не стоит забывать, что эсэсовцы на полном серьезе желали построить новое общество. Именно глубокое разочарование прежним догитлеровским социальным устройством в первую очередь и привело их в ряды СС. Требовать от них уважения на том основании, что ты был одним из толпов этого такого ненавистного им общества, означало не просто понапрасну тратить силы, а провоцировать у рядовых эссесовцев свирепую злобу. Правда, некоторые узники не с первого раза усваивали урок. Сначала они старались убедить себя, что им просто попался бестолковый эсэсовец, не неспособный понять, что они заслуживают лучшего обращения или большего уважения за свои былые заслуги. Стоило им хоть на минуту задуматься об отношении эсэс к догитлеровскому обществу, и они бы сразу поняли, что их прошлые достижения, как и положение, теперь не стоит и ломаного гроша. Для эсэсовцев общество, державшее их на нижней ступени социальной иерархии, уже умерло, Многие узники лишь ценой больших страданий постигали этот урок, ибо не могли понять, что собой в действительности представляет СС. Другую причину их упорства я вижу в том, что лишь нужда заставляла их цепляться за веру в свой прежний источник безопасности и цепляться тем отчаянием, что они не понимали, как выстроить новую форму защиты теперь, когда они в концлагере. Политически сознательные узники, напротив, могли отчасти черпать самоуважение в том факте, что гестапо признало лично в них достаточно серьезных противников, чтобы тратить силы на месть. Члены различных политических партий прибегали к аналогичным способам рационализации. Левые радикалы рассматривали факт своего ареста как доказательство реальной опасности своей деятельности для нацистов. Политические и либерального толка утверждали, что теперь-то ясно, как несправедливо обвиняли умеренность предлагавшейся ими политики. Раз их сейчас арестовали, значит, именно центризма больше всего страшились нацисты. Такого же типа рассуждениями пытались восстановить жестоко попранные чувства собственного достоинства монархисты и прочие представители высшего класса, тоже остро переживавшие факт заключения. Но аура почтения, окружавшая их до ареста, все еще сохранялась, что обеспечило им особое отношение со стороны заключенных, если не сказать эсэсовцев, как ощущение собственной исключительности, вспоминаю, например, бывшего бургомистра Вены, что позволяло им хотя бы короткое время отрицать реальность происходившего с ними. Они продолжали верить в свою уникальность, и не считали нужным приспосабливаться к концлагерю в убеждении, что их общественная значимость вскоре принесет им освобождение. Особенно уверены в этом были представители высшей аристократии, высокопоставленные политики и кучка исключительно состоятельных узников, мультимиллионеров. Привлеченные их убежденностью в собственном превосходстве и аурой почитания – К ним прибивались и искали у них покровительства некоторые выходцы из среднего класса, в надежде, что их новые патроны после освобождения похлопочут и о них, и обеспечат им путевку в светлое будущее. В итоге заключенные из высших классов не организовывались в группу. Большинство так и держались обособленно, окруженные каждой своей клиентурой. Впрочем, их исключительное положение – сохранялось ровно до тех пор, пока оставались основания верить в их скорое освобождение и пока не оскудевал деньгами их дающая рука. Через какое-то время лагерный опыт убедил их, а также их клиентов, что они не ближе к освобождению, чем все остальные узники. Тогда их особый статус рассыпался в прах, и они перестали чем-либо отличаться от прочих заключенных. Совсем иначе держались узники – из самых родовитых титулованных аристократов, так сказать, помазанники, узкая группка бывших членов королевских династий. Однако их малочисленность не позволяла делать обобщений об их поведении. Они не собирали вокруг себя клиентов, не разбрасывались деньгами, чтобы покупать расположение окружающих, не обсуждали своих надежд на освобождение. Они высокомерно взирали почти на всех товарищей по заключению и с нескрываемым презрением на иссесовцев. Чтобы сносить лагерную жизнь, они усвоили себе такое непоколебимое чувство превосходства, что их, казалось, вообще ничто не могло пронять. С самых первых дней они держались отчужденно, не воспринимали как реальность бедственное положение, в котором оказались. Другим узникам это давалось только ценой мучительного лагерного опыта. Они являли пример замечательной стойкости духа, но, как и свидетели Иеговы, были на особом счету. Если с другими заключенными эсэсовцы обращались как с безликими лагерными номерами, то в случае с узниками королевских кровей такое обращение скорее обозначалось, чем было реальным. Интересно знать, где именно эсэсовцы вольно или невольно проводили черту между обычными заключенными и особыми. В Дахау я какое-то время работал бок о бок с графом, отпрыском одного из самых древних аристократических родов Германии, и тот воспринимал себя таким же заключенным, как прочие, и терпел такое же обращение. Но при измывательствах над кем-то из титулованной аристократии, например, над внуком австрийского императора герцогом фон Гогенбергом, в обращении ССовцев всегда просматривалось индивидуальное отношение, пускай оно выражалось выкриками вроде Я покажу тебе, что ты ничем не лучше любого другого арестанта». Таким образом, их неизменно выделяли из общей массы, пускай только для того, чтобы еще больше унизить. Они терпели издевательство другого, чем все остальные лагерники-свойства, поскольку с ними все равно обращались как с личностями, которыми они и оставались, что значительно отличало их от лагерной массы. Наверное, из-за этого их самоуважение никогда не претерпевало такого разрушительного ущерба, как у других заключенных. Сохраняя особость хотя бы в том, как над ними издевались, они сохраняли свою личность. Пока политические объединения разного толка перекладывали друг на друга ответственность за победу национал-социализма, многие узники, особенно политические, Самих себя винили за то, что не выступили против национал-социализма и не боролись с ним решительнее и эффективнее. Однако и здесь им приходила на помощь та же рационализация, которая помогла им сгладить шок от самого ареста. Сознание, что гестапо все-таки сочло их достаточно опасными, чтобы посадить в концлагерь, притупляло их чувство вины и немного восстанавливало гордость. Искупление за других В попытках защитить целостность своей личности, некоторые узники находили новый источник своей значимости в том, что, принимая страдания, они приносят искупительную жертву, избавляя от страданий других. В самом деле, когда эсэсовцы выдергивали из общей лагерной массы кого-то для экзекуции, те считали, что принимают наказание за других таких же страждущих, словно олицетворяя их. Многие заключенные заглушали чувство вины за свое асоциальное поведение в лагере как раз тем, что вынуждены страдают ради других, тогда как свои низости по отношению к сотоварищам по заключению оправдывали действительно невыносимыми условиями концлагерной жизни. Такие вещи проявлялись всякий раз, когда один заключенный попрекал другого за дурной поступок. Это могла быть эксплуатация более слабого или его избиение за сквернословие, подлость или что-либо подобное, но ответ на обвинение всегда был примерно одинаков. Разве можно оставаться нормальным, живя в таких обстоятельствах? Схожим оправданием служила идея, что узник уже искупил грехи прошлого, отрицательные качества характера или отношения с родными и друзьями, или даже авансом расплатился за перемены, которые все еще происходили в нем. Чем давал себе право отрицать свою ответственность или вину за какие-то проступки – ненавидеть других, включая собственную родню, даже когда явно был виновен сам. Какую форму принимал этот феномен, хорошо видно на примере одного заключенного, которому напомнили, что в прошлом он поступил неблаговидно. Он ответил, что сейчас это все не в счет, потому что пострадавшие от него люди гуляют на свободе, а он мучается тут, в лагере. Хотя его слова доказывали, что дурно поступил именно он, а не они. На самом деле подобная защита, имевшая целью сберечь узнику самоуважения за счет отрицания всякой своей вины, только ослабляла его личность. Перекладывая вину за свои поступки на внешние силы, он отрицал, что сам управляет своей жизнью, как и то, что его поступки могут что-то значить. Но винить в своем дурном поведении других или внешние обстоятельства простительно только ребенку. А когда взрослый отрицает свою ответственность за совершенные поступки, он делает еще шаг на пути разложения собственной личности. Эмоциональное отчуждение. Как уже говорилось, от потери воли к жизни заключенного защищали его узы привязанности к семье и родным. Но не имея возможности ничем укреплять их, он жил в постоянном страхе, что они могут разрушиться, Страх еще более усиливался рассказами о женах, которые разводились с мужьями-заключенными, что, кстати, поощрялось эсэсовцами, участившимися слухами об изменах и предательствах, и все в том же духе. Гнетущий страх и двойственные чувства к родным со всей очевидностью проявлялись всякий раз, когда приходили письма из дома. Заключенный мог плакать над письмом, где говорилось, что родные хлопочут о его освобождении, Но в следующий момент он уже проклинал их, прочитав, что они без его разрешения продали часть его имущества, пускай как раз ради того, чтобы его освободить. Он мог осыпать ругательствами семью, которая явно уже списала его в подохшие, иначе они бы не распоряжались так своевольно его собственностью. Малейшие перемены в привычном семейном мирке разрастались в его сознании до событий неимоверной важности. Ему случалось позабыть имена самых близких друзей, но узнав, что кто-то из них переехал и женился, он мог совершенно распсиховаться и был безутешен. Неудивительно, что за годы заключения узники порой получали из дома крайне огорчительные новости, хотя те не более чем отражали закономерный ход жизни за пределами лагеря. Так один заключенный узнал, что его дочь – которую он помнил еще совсем девочкой вышла замуж а он даже не имел понятия что за человек стал ее мужем когда снаружи происходили такие события а узник по- прежнему влачил жалкое существование в лагере как ему было поверить что он когда нибудь снова станет частью внешнего мира слишком часто долгожданное письмо из дома приносило вести которые мало того что ничем не поддерживали в узнике самоуважения и не давали ощущения, что он любим родными а напротив показывали, как мало те с ним считаются, или, по крайней мере, он так истолковывал письмо. Двойственное чувства лагерников к внешнему миру, судя по всему, во многих отношениях держались на их желании вернуться домой теми же людьми, какими они его покинули, словно лагеря вовсе не было в их жизни. И так велико было это желание, что их пугали любые, даже самые пустяшные перемены в положении вещей, каким они его помнили. Все нажитое ими должно было поджидать их в целости и сохранности, хотя в их теперешнем положении вообще не было им нужно. Но что еще тяжелее давалось семье заключенного, так это поддерживать его ожидание, что в семейной иерархии ничего не меняется за все эти прожитые без кормильца годы. Трудно сказать, потому ли узники желали, чтобы дома все оставалось по-прежнему, что понимали, как трудно им будет приспособиться к новым семейным обстоятельствам. Или роль здесь играло своеобразное магическое мышление «Останься в моем прежнем привычном мне мире все как было, и я тоже останусь прежним». Вероятно, так лагерники пытались противостоять ощущению собственных внутренних трансформаций, причем сильных. И яростный протест против малейших перемен в семье выступал оборотной стороной осознания, насколько сильно менялись они сами. Еще сильнее узники сердились, что в результате всех этих перемен мог измениться их личный статус и положение в семье. Как уже отмечалось, их роль в семье в корне поменялась, ибо теперь решения исходили от семьи, а сами они были незведены до положения зависимых, иждивенцев. Получалось, что не только эсэсовцы в лагере толкают их к деградации, но и родные люди пособляют СС, добивая их, и без того жестоко пострадавшее самоуважение не с строна главы семейства. Это было глубоко неправильно, что человек лишался возможности исполнять функции главы семейства. В итоге заключенный считал себя дважды пострадавшим от СС из-за того, что ему больше не давали главенствовать в семье, и от своих родных из-за того, что обстоятельства вынуждали их поступать по собственному усмотрению. На одном уровне заключенный понимал это – зато на другом чувствовал, и при том куда острее, что семья точно так же ни во что не ставит его, как эсэсовцы. В итоге чуть ли не всякое письмо из дома одновременно рождало в заключенном и радость, и уныние. Прилив радости, потому что родные не совсем забыли о нем, а уныние из-за того, что те принимали решения, которые в нормальной жизни были полностью его вотчины. Пробуждаемые каждым письмом из дома эти противоречивые эмоции добавляли узнику нервного напряжения. Они рождали не только бессильную злобу против родных, пожалуй, ни одно другое переживание так не истощает и не подрывает душевных сил, но и чувство вины, потому что ты понимал, что несправедлив в своей злобе. Для психологической защиты от этих болезненных переживаний следовало оборвать эмоциональные привязанности, причинявшие одни только страдания. Не желая испытывать невыносимые чувства вины, отчаяния и боли, узник эмоционально отдалялся от семьи и тех аспектов внешнего мира, коим прежде питал самые сильные привязанности. Но хотя эмоциональные привязанности добавляли лагерной жизни еще больше горестей, Отказ от них, их подавление и ослабление лишали человека, пожалуй, самого мощного источника душевных сил. Как и во многих других случаях, эмоциональное отчуждение не только выступало внутренней защитой узника, но и было намеренным результатом, которого добивались эсэсовцы. Это проявлялось даже в манере выдавать приходившие из дома письма. На первых порах заключенным позволялось в месяц только два письма из дома, и то коротких. Очень часто в качестве наказания их на целые месяцы лишали всякой переписки с родными. Раздачу писем эсэсовцы обставляли множеством издевательских выходок, и весточка из дома уже не казалась заслуживающей таких жертв. Спустя время узники приходили к мысли, что лучше не уделять так много внимания письмам из дома. Их получение давалось слишком тяжело. В один из дней, например, блокфюрер притащил большой мешок с письмами и зачитал имена всех заключенных, кому они были адресованы. А потом сказал, «Ну вот, свиньи, теперь вы знаете, что получили почту». И с этими словами сжег весь мешок. Или вот, офицер-эсэсовец сообщил заключенному, не давая ему в руки телеграммы с извещением, что у того умер брат. Тот робко спросил, который из братьев, поскольку у него их было несколько. На что последовал ответ: вот самый выбери, который из них больше подойдет в покойнике. Никакой другой информации о родных этот узник за время заключения не получил. Словом, прежние эмоциональные привязанности постепенно слабели, однако никакие новые взамен их в условиях лагеря не зарождались. На это совсем не оставалось сил, потому что всю жизненную энергию отнимали старания просто выжить. Утрату прежних привязанностей не могли восполнить узы дружбы с другими заключенными, потому что ни у кого не оставалось лишних эмоций, чтобы предложить их в поддержку другим, зато возникало множество поводов для трений, если не сказать открытой вражды. Таким образом, приемы психологической защиты, которые узники применяли, чтобы ограждать себя от связанных с семьей разочарований, попутно лишали их едва ли не единственного источника эмоциональных сил. Снаружи и изнутри, стараниями эсэсовцев, борьбой среди заключенных за выживание, собственными внутренними реакциями, создавались импульсы, которые толкали узников к эмоциональной изоляции от других людей. Избирательная амнезия Как уже говорилось, многие концлагерники забывали имена и названия мест из-за двойственного отношения к событиям и людям, игравшим важную роль в их прежней жизни. Подобная забывчивость вызывала особенную тревогу, рождала у заключенных страх, что они теряют память и даже умственные способности. Опасения еще больше усиливались, если подводила способность рассуждать объективно. Все время захлестывали эмоции, в особенности страх и тревоги. И тогда они прикладывали сознательные усилия удержать память и доказать самим себе, что ни в коем случае не теряют рассудка. Например, пробовали вспоминать заученные в школе. Что любопытно, лучше всего им удавалось вспоминать то, что было механически заучено наизусть, а также факты, не имевшие никакого отношения к их текущему положению. В доказательство, что память у них еще крепка, они старались перечислить имена германских императоров и годы их правления, имена римских пап и прочие сведения, которые знали с далеких школьных времен. Этими своими попытками они только усугубляли собственную регрессию к детскому поведению – к автоматическим действиям вместо спонтанных. Для них было шоком, когда они убеждались, что легко вспоминают какую-нибудь отвлеченную дату из истории, но не способны удержать в памяти факты, которые привели бы их к выводам и решениям, насущным и неотложным в текущий момент их лагерной жизни. Как будто их разум перестал давать им защиту, а вернулся в режим действия по давним шаблонам и мог решать только задачи, которые ему ставили когда-то в прошлом. Индивид помнил факты, которые ему было велено запомнить, но не те, которые хотел запомнить сам. С позиции психологии этот механизм легко объясним. Все имевшее связь с несчастьями настоящего момента доставляло узнику такую боль, что хотелось поскорее подавить, вытеснить из памяти это знание. Легко вспоминались лишь факты, никак не связанные с нынешними лагерными страданиями и потому эмоционально нейтральные. Заключенному это служило лишним подтверждением, что он способен действовать только в случаях, когда его поступки ничего не значили, проявлять прежние умения только в том, что в текущий момент не представляло важности. Странный феномен, когда узник хорошо соображал в посторонних вопросах, а в жизненно важных разум отказывал ему, например, он не мог вспомнить адрес влиятельного родственника, который мог бы помочь ему освободиться разрушительно действовал на психику. Это в очередной раз демонстрировало узнику, как далеко зашла его умственная деградация. Что еще хуже, было очевидно, что, вопреки стараниям сохранить нормальную работу памяти, происходило как раз обратное – память отказывала в самых значимых аспектах. Из сказанного следует важный вывод – для самоуважения и подлинной самостоятельности индивида не существует прочной неизменной опоры есть ли она и насколько крепка, определяют особенности среды. Каждая среда требует своих механизмов сохранения автономности, наиболее подходящих для того, чтобы хорошо жить в конкретных условиях, руководствуясь своими внутренними ценностями. В школьной среде, знакомой узникам по детским годам, умение зубрить наизусть доказывало их адекватность и поддерживало в них самоуважение. Для их нынешней лагерной среды этот механизм был непригоден. Половая потенция Ужас заключенных перед утратой взрослых способностей и распадом личности ярче всего проявлялся в страхах за свою потенцию. ССовцы, как уже отмечалось, заставляли лагерников возвращаться к инфантильным желаниям и интересам. И сейчас мы обсудим старания узников препятствовать регрессу и то, как их психологическая защита сказывалась на их личностной целостности. Чуть ли не каждый заключенный боялся стать импотентом, и тревога толкала его снова и снова проверять, не случилась ли с ним эта беда. Для проверки было всего два способа – гомосексуальные отношения или мастурбация. Заключенные предавались и тому, и другому. Меньшинство первому, подавляющее большинство второму, однако редко и не столько удовольствия ради, сколько из желания удостовериться в своей потенции но, учитывая их воспитание и взрослые моральные нормы, вышеназванные практики означали для них возврат к незрелому подростковому поведению и только усиливали в них чувство вины. Мы снова видим, что попытка сберечь личность повторением действия, доказывающего взрослость, только снижала самоуважение. Ужас перед импотенцией имел тесную связь с кастрационной тревогой мальчиков, которую возродили у заключенных постоянные угрозы эссовцев кастрировать их. На самом деле, до начала войны стерилизация оставалась редкостью. До 1940 года ей подвергали только настоящих и предполагаемых сексуальных насильников. Но заключенные часто слышали угрозы, что их стерилизуют или даже кастрируют, причем не только от эссовцев, им подпевали и лагерные сторожилы. В данном случае эти угрозы не столько указывали на желание старожилов отождествить себя с эсэсовцами, сколько служили им защитой от их собственных кастрационных тревог. Например, новоприбывшим иногда между делом говорили, что новичков оскопляют на следующий день после поступления в лагерь. А те, натерпевшие страданий во время транспортировки, готовы были верить чему угодно. Старики хорошо понимали психологическое состояние новичков, Так что данной угрозой они старались не столько запугать новеньких, сколько удовлетворить собственную сильную психологическую потребность. Такие угрозы обычно высказывались без всякой агрессии, будничным тоном. Сторожилы упирали на то, что тоже прошли через эту процедуру, пережили ее, и вообще ничего особо плохого с ними не сталось. Они так убедительно рассказывали свои байки, что некоторые новички даже спрашивали у эсэсовцев, куда явиться для операции. Сторожилы завидовали мужской энергии новичков, как и тому факту, что те еще недавно наслаждались сексом, которого сами они уже столько лет как лишены. И верно, эсэсовцы оскопляли заключенных в символическом смысле. Пуская в ход угрозу оскопления, сторожилы в некотором смысле предваряли ожидавшийся от новичка вопрос, как мужчина мог позволить себе жить в таких унизительных для его достоинства условиях. И потому своими рассказами про скопление всех заключенных сторожилы намекали, что раз они сами лишились мужской силы, а с ней способности бунтовать, то и новичков ожидает такая же участь. В общем, если старожилы и пользовались нажитым лагерным опытом для запугивания новичков, то больше в надежде облегчить собственное состояние неполноценности сознанием, что в их власти сделать кому-то еще хуже, чем было им самим. Но и этот способ защиты лил воду на эсэсовскую мельницу, поскольку подрывал у новичков волю к сопротивлению, но не усиливал он и у лагерных сторожилов. Грёзы наяву Расположенность лагерных сторожилов грёзам с сумасбродным фантазиям, уже упоминалась. Могу лишь добавить, что в этом состоянии они пребывали почти постоянно, ища отдушины от удручающей действительности. Беда в том, что со временем у них стиралась грань между фантазиями и реальностью. Лагерь все время полнился новыми слухами о послаблениях режима или о скором освобождении. Содержание слухов зависело главным образом от склада ума конкретного заключенного. Но, невзирая на различия, почти все лагерники охотно смаковали слухи, что во многих случаях принимало характер коллективных грез или «фолиа-дю», «троа», Вмешательство на двоих, троих, четверых или более. Доверчивость большинства заключенных переходила все границы, что можно объяснить потребностью повысить моральный дух у себя и других благоприятными слухами, в которые узники верили вопреки всякому здравому смыслу. И наоборот, находящимся в угнетенном настроении, более частым среди лагерников, неблагоприятные слухи, как казалось, давали временное утешение – позволяя оправдать собственную крайнюю подавленность. Определенного рода слухи регулярно повторялись, хотя никогда не сбывались. Один такой слух утверждал, что грядет общая амнистия по случаю 5, 7 или 10 годовщины Третьего рейха, по случаю дня рождения Гитлера, победы над Западом и прочего. Другие обещали, что концлагеря передадут в Министерства юстиции и при этом будут заново рассмотрены причины заключения каждого узника, что скоро концлагеря вообще будут упразднены и тому подобное. С другой стороны, дурные слухи предвещали, что все концлагерники или какие-то конкретные группы будут уничтожены с началом войны, под конец войны или по какому-то случаю, которого недолго ждать. Некоторое время узники свято верили в эти беспочвенные фантазии, радовались добрым слухам, а когда слух не подтверждался, впадали в еще более глубокое отчаяние. Пускай и выдуманные из благих побуждений, слухи на деле еще больше ослабляли в узниках способность трезво оценивать положение вещей. В огромной мере слухи порождались общим стремлением игнорировать значимость лагерной среды. В итоге узникам нередко грезилось, будто они обитают в какой-то другой реальности». Подобные мечтания довольно безобидны для тех, кто отбывает тюремный срок, пускай даже находится в одиночном заключении. В таком случае это даже можно назвать полезным времяпрепровождением. Но в лагере многие заключенные, забываясь мечтаниями, переступали опасную черту. Они вели себя так, словно их прежняя среда никуда не исчезала. В грезах они переносились в ситуации, знакомые им по прежней жизни. Если это на время приносило им эмоциональное облегчение, то одновременно мешало адекватно поступать в реальности. Еще большее коварство таких мечтаний состояло в том, что они толкали индивида не видеть ничего вокруг, не интересоваться окружающей обстановкой, не замечать. И снова психологическая защита узника работала в ту же сторону, что и внешний нажим СС, принуждавший к опасному безволию и бездействию. Что касается распускавших слухи, то некоторые выдумывали их, чтобы набить себе цену, ведь другие слушали, затаив дыхание. Их собственная связь с реальностью была так слаба, а жажда хоть какого-то эмоционального просвета так велика, что иногда они и сами не понимали, что выдумывают небылицы, не могли объяснить, зачем делают это. К тому же за полным или почти полным неимением доступа к фактам они выдавали за важные сведения всякие незначительные детали. Эта потребность знать, когда узнать было неоткуда, в сочетании с потребностью хотя бы на мгновение оказаться в центре внимания, почувствовать себя важным человеком, увидеть, что другие ловят каждое твое слово, вместо того, чтобы, как обычно, помыкать тобой, как раз и побуждали узников измышлять слухи. С другой стороны... Когда обнаруживалась ложность слуха, те, кто принял его за чистую монету, заставляли автора платить высокую цену, от него отворачивались, часто начинали еще хуже третировать. Противоречивая природа коллективных мечтаний деморализовала лагерников не меньше. Все узники ненавидели нацистский режим, даже когда и если сами того не осознавая перенимали какие-то из его ценностей. Конец режима означал бы и конец концентрационных лагерей. И потому ненависть к режиму и жажда выйти на свободу заставляла их надеяться, что режим будет уничтожен. С другой стороны, крах нацистского режима означал и конец Германии. И многие узники немцы сомневались, готовы ли они заплатить за освобождение такую цену. Опять же могло случиться так, что прежде чем СС будут уничтожены, они успеют истребить всех заключенных концлагерей. По общему мнению, такого следовало ожидать. Своя дилемма имелась и у заключенных евреев. Многих освобождали даже в 1940 году, при условии, что они немедленно эмигрируют из страны. Кроме того, как стало очевидно, их освобождали из лагерей только когда нацистский режим ощущал свою силу, но массово уничтожали, когда режим чувствовал угрозу себе. В итоге узники-евреи разрывались между противоречивыми надеждами, Они страстно желали гибели своему врагу, но не меньше они желали до 1940 года, чтобы враг оставался в достаточной силе до тех пор, пока они не эмигрируют, или, уже позже, чтобы ему никогда ничего не угрожало, потому что тогда можно было бы не опасаться массового уничтожения их самих и их семей. Невозможность разрешить дилемму о жизни и смерти разрушала психологическое благополучие. Противоречивая природа подобных желаний и мечтаний, когда они подменяли собой более трезвую оценку реальности, означала еще один шаг узника к инфантильному поведению, которое насаждало среди заключенных вывихнутая концлагерная среда, в которой они жили. Хлеб как ценность. Все способы самозащиты узников были направлены к единственной цели – сберечь свою жизнь. Несмотря на все сказанное о способах психологической защиты, в экстремальной обстановке постоянной угрозы жизни у узников почти не оставалось душевных сил, чтобы отстаивать свой статус, свое достоинство, право на самостоятельность в принятии решений. В большинстве случаев заботами о сохранении порядочности и личностной целостности приходилось жертвовать ради спасения жизни. К тому же не всегда бывало понятно, в каких случаях психологическая защита – обеспечивала второе ценой первого, или на что из двух она была направлена. Например, в самой среде заключенных никакие другие проступки, кроме доносительства эсэсовцам, не наказывались так беспощадно, как воровство хлеба, поскольку это могло стоить жизни измученному голодом товарищу. Хлеб все заключенные единодушно воспринимали как самую главную пищу, так что его воровство стояло особняком от любого другого воровства. И эмоциональное отношение к хлебу тоже было совсем иное, чем к другой еде. Пускай заключенные постоянно роптали на прочую еду, которой их кормили, жалобы на качество хлеба слышались очень нечасто. Единственное, о чем сожалели заключенные, так это, что его мало. ССовцы карали за воровство хлеба смертным боем, после которого мало кто выживал. Однако лагерный кодекс запрещал доносить на своего брата заключенного. И узники сами чинили расправу над вором, обычно избивали до полусмерти и объявляли всеобщий бойкот, что при крайней зависимости заключенных друг от друга было почти равносильно убийству. Однажды кто-то из относительно новых узников случайно проговорился, что у него украли хлеб и что он догадывается, кто вор. Для него это не было вопросом жизни, поскольку он все еще получал из дома переводы и мог восполнить пропажу покупной едой из лагерной лавки но его подслушал Штубовой из лагерных старожилов и, естественно, пришел в ярость. Он потребовал от новичка назвать вора, но тот категорически отказывался, говоря, что вор был голоден сильнее, чем он сам, и что он не хочет усугублять страдания несчастного слишком жестоким для такого проступка наказанием. Новичок так упорствовал, что Штубовой призвал на помощь старосту барака, находившегося в лагерной иерархии, на ступень выше его. Тот во власти противоречивых чувств Стал угрожать новичку жестокой расправой, если он не перестанет запираться. Но даже под угрозой жестоких побоев новичок продолжал молчать. Наконец у тубового со старостой лопнуло терпение, и они пригрозили новичку выдать его эсэсовцам. И даже потащили его к воротам, где помещался пост эссесовца охранника перемежая избиение уговорами. Правда, в последний момент начальники отказались от своего намерения, отчасти устыженные, а отчасти подрастеряв злость, и инцидент сошел на нет без последствий. Пускай для лагеря подобный пример личного мужества узника, еще хорошо сохранявшего личную целостность, необычен. Зато показывает, в какой обстановке заключенным приходилось вести бесконечную борьбу, отстаивая собственное достоинство, и при этом умудряться выживать. В данном случае заключенный повел себя так же, как повел бы себя на свободе. Но поскольку встретил противодействие, его нормальный поступок обернулся испытанием на прочность его личных моральных принципов, испытанием его способности не поступаться ими даже под давлением страха и преобладавшей силы. Терпимость к воровству хлеба грозила смертью, но тем же грозила и попрание узникам собственных ценностей. Первое грозило внешним, физическим страданиям. Второе – внутренним, моральным. Но в конце концов большинство узников предпочитали хлеб ценой потери самоуважения. Но не наоборот. Работа. Особенно тяжело было определить четкую грань между физическим и моральным выживанием в способах психологической самозащиты от травматических рабочих ситуаций. Более того не всегда бывало ясно, когда отношение к работе служило психологической защитой от дезинтеграции личности, а когда – внутренним принятием ценностей СС. Как уже говорилось, заключенных возмущало, что их принуждали делать бессмысленную работу, которая, в свою очередь, способствовала распаду их личности. Однако некоторые узники, чтобы вернуть себе самоуважение, старались хорошо работать. Хотя обычно они в том не признавались, но для себя каким-то образом находили убедительное объяснение своему поведению. Скажем, убеждали себя, что трудится на благо всех граждан Германии, а не одних только эсэсовцев. Например, одним из видов работ был сбор металлолома на территории лагеря, поскольку Германия испытывала дефицит производственного сырья. В ответ на упрек, что этим заключенный помогает военным усилиям нацистов, он мог возразить, что сбором металлолома приумножает богатство рабочего класса Германии. При строительстве зданий для гестапо среди узников всегда возникали споры, нужно ли строить качественно или саботировать. Новички, как правило, выступали за саботаж, тогда как большинство старожилов за то, чтобы строить на совесть. Здесь тоже приводился довод, что эти здания еще принесут пользу новой Германии. И опять-таки подчеркивалось, что кто бы не воспользовался потом плодами твоих трудов, важно трудиться на совесть, чтобы чувствовать себя человеком. Другим обоснованием служила сентенция «Если тебе поручено дело, делай его хорошо». Лагерные сторожилы в большинстве понимали, что не смогут и дальше работать на эссесовцев, пока не убедят себя во всем этом. Некоторые даже утверждали, что усердная, качественная работа покажет эссесовцам, что заключенные вовсе не отбросы человечества, как те обзывали их. Эти заявления указывали, что их авторы – Опасно приблизились к идентификации себя с СС, раз искали одобрение ССсовцев. Но для такого отношения существовало множество психологических причин. Хорошей работой заключенный действительно мог сохранить себе жизнь, поскольку усердный труд хоть как-то страховал его, как и тех евреев-каменщиков, от переводов в более смертоносные рабочие команды. ССовцы не случайно применяли в качестве главного концлагерного наказания тяжелый физический труд. Под влиянием лозунгов, которые сначала провозглашали социалисты, коммунисты, а потом и национал-социалисты, рабочий класс Германии обвинял средний класс, что буржуа не способны честно трудиться физически, что считают это унизительным для своего достоинства. Однако заинтересованность эсэсовцев в результатах тяжелого труда тоже имела значение. Заключенных в процессе работы тогда гораздо меньше терроризировали, поскольку слишком суровые наказания плохо сказывались на результатах их труда. Когда узников заставляли впрягаться в тяжелые вагонетки, вместо того, чтобы тащить их трактором, это хоть и было нелогично с точки зрения эффективности труда, однако некоторая заинтересованность эсэсовцев в конечном результате имелась. Или эсэсовцы приказывали заключенным заполнить вагонетку песком, Но при этом велели отложить лопаты и кидать песок голыми руками. Так и не сводили узников ниже уровня человеческой способности пользоваться орудиями труда, наказывали усугублением тяжести работы, а самих узников выставляли недоумками. Однако вагонетку требовалось наполнить песком и перевести туда, где он был нужен. Так что не сведя узников до животного состояния и насладившись всей полнотой своей власти, эсэсовцы обычно приказывали снова взяться за лопаты. Подобных представлений не устраивали для заключенных, которым было приказано упражняться или делать бессмысленную работу. В этих случаях сама работа выполняла функции наказания. На заре пасмурного утра, когда видимость бывала такой слабой, что эсэсовцы не решались вывести заключенных за колючую проволоку, им обычно велели упражняться, пока как следует не расцветет. Спорт мог включать отжимания, ползание на четвереньках по грязи, кувырки в слякоти в снегу или на ледяном насте и прочее подобное. В Бухенвальде, например, на плацу одно время были навалены большие кучи щебня, и заключенных заставляли скатываться с них, пока все тело не покрывалось порезами и ранами от остроконечных камешков. Час этого спорта причинял больше вреда здоровью, чем полный день тяжелой работы. Такого рода спортивных занятий избегали лишь меньшинство узников, работавших в цехах, потому что там было искусственное освещение и дожидаться, пока рассветет, не требовалось. По подобным причинам заключенные обычно старались работать хорошо, если им везло попасть в рабочую команду, чей результат труда представлял интерес для эсэсовцев, и значит работнику угрожало меньше опасностей. Исключения составляли два вида работ – Те, где от рабочей команды требовалось держать заданный машиной темп или укладываться в сроки. Таких команд заключенные боялись больше всего. Как уже говорилось в нелагерной главе, одно из противоречий современного технического прогресса в том и состоит, что машины, изобретенные для улучшения положения человека, зачастую забирают власть над ним. В концлагере, где не было места гуманным соображениям, а человеческая жизнь не являлась ценностью, эта тенденция проявлялась особенно ярко. Например, заключенные как огня боялись попасть на работу в каменоломне. Там темп, с которым требовалось подтаскивать тяжеленные камни и оттаскивать готовый щебень, задавала камнедробильная машина. Воистину, то были машины-людоеды. В Дахау шептались, что эсэсовцы бросали заключенных в бетоносмеситель, и это вполне могло быть правдой. Но что еще важнее – В это верили заключенные, таскавшие камни к дробилке, и эсэсовцы не упускали случая пригрозить им такой же участью, вздумай они мешкать с подачей камня. Не меньше пугала и работа к установленному сроку. Типичный пример. В 1943 году Гиммлер приказал соединить железной дорогой Бухенвальд и Веймар, между которыми было порядка 13 километров, а перепад высот составлял около 270 метров. При этом было велено, чтобы первый состав прошел через три месяца. Назначенный руководить проектом офицер-эсэсовец объявил, что срок нереален. Его быстренько сместили и вверили строительство другому эсэсовцу, еще в Заксенхаузене, получившему прозвище «погонщика рабов». Он тут же установил две 12-часовые смены в сутки и ввел в практику постоянные избиения. И травил собаками тех, кто, как ему казалось, филонил. Эта рабочая команда без счета пожирала узников. Серьезные травмы, на мелкие вообще не обращали внимания, ежедневно исчислялись десятками, но ветка была построена в назначенный срок. А как только по ней пошел первый тяжелый локомотив, рельсы просели. Частичный ремонт ничего не дал, и в итоге пришлось чуть не заново прокладывать всю ветку, на что ушло полгода. Это к вопросу об эффективности рабского труда. Из сказанного слушатель может превратно заключить, будто труд, которого требовали от заключенных, сам по себе был всегда выше человеческих сил. Совсем наоборот, эсэсовцы или капо редко хотели невозможного. Такое происходило, если заключенного собирались пустить в расход, если нужно было уложиться в срок или соблюдать заданный машиной темп. И сама работа не была главной причиной высокой смертности узников. К печальному итогу приводило физическое и психологическое истощение заключенных. Постоянное недоедание, недостаточный отдых – вот что делало приемлемую трудовую нагрузку убийственной для узника. Труд был невыносим еще и тем, что за него не давалось даже той жалкой награды, которую получали рабочие механизированных фабрик, а именно не денег, которые можно было потратить по своему усмотрению, не перспектив продвижения. Такой труд шел вразрез с желаниями и ценностями заключенного, поскольку приносил пользу его мучителям. Такой труд был бесцельным, навязанным, принудительным, неблагодарным, однообразным и крайне нудным, тем более что его результаты не обеспечивали ни награды, ни признания. Так что добросовестно работать узника побуждали совсем иные мотивы – увеличить свои шансы выжить, как и шанс получить не самую отупляющую унизительную работу. К тому же, добросовестно трудясь, он мог ощутить хотя бы проблески самоуважения. К несчастью, это вроде бы разумное решение ввергало узника во внутренний конфликт, ведь чтобы чувствовать себя человеком, ему приходилось служить врагу, а это наносило еще худший урон его самоуважению. Это означало не только хорошо служить тем, кого он презирал, но и сносить их презрение. Это означало, что его самоуважение зависит от мнения его смертельного врага. Обезличивание Узники прибегали к еще одному способу защиты, старались сгладить в себе все индивидуальное, затушеваться, чтобы быть как все. Но эта защита более других способствовала деградации до уровня детской незрелой личности, которой легко манипулировать, чего и добивались СС. И все же, если ты делался неприметным, это давало тебе самые верные шансы выжить в концлагере, что от противного доказала судьба братьев Хамберов. Между тем, если узник хотел выжить, добросовестно подчиняться всем правилам и запретам никак не получалось. И потому его первостепенной задачей было не попадаться. Причем это не просто выдуманная самими лагерниками заповедь, а желаемое эссесовцами поведение, и они четко давали понять это всем заключенным. Каждый эссесовец от коменданта лагеря до самого последнего охранника снова и снова предостерегал узника. «Не смей высовываться, не вздумай попасться мне на глаза». Так традиционным добродетелям хорошего ребенка быть на глазах, но вести себя тихо, не пререкаться и не высказывать своего мнения, концлагерь добавил еще одну – чтобы сделать из заключенного существо еще послушнее хорошего ребенка. Ему следовало не только помалкивать, но и стать незаметным. Иными словами, настолько слиться с общей массой, настолько отбросить всякую индивидуальность, чтобы он никогда и ни в чем не отличался от других. Случаев, которые доказывали пользу полного растворения в массе, было множество. Например, при построении на утреннюю перекличку Узникам случалось передраться за те места в шеренгах, которые были меньше всего на виду. Причина была в том, что старосты бараков или штубовые, или того хуже эсэсовцы, вымещали дурное настроение на крайних в прямом смысле, на тех, кто стоял ближе к краю шеренг. Если кто-то нарушал стойку смирно, тычки и пинки получали те, до кого можно было дотянуться, не нарушая общего строя. Грязную обувь или одежду проверяющие скорее замечали устоявших в первом, последнем и боковых рядах. Наиболее защищенными в этом смысле были те, кто стоял в гуще, со всех сторон окруженный другими узниками. И то была не единственная причина избегать крайних рядов. Стоя в передней шеренге, ты поневоле видел все происходившее на плацу. Здесь, там и тут промененты костерили и избивали тех, кто пошевелился дернулся или заступил за линию шеренги. Следом шли эссовцы, от которых провинившимся попадало так же или еще сильнее. Не видеть всего этого не только было безопаснее, но и уберегало от бессильной ярости, которая поднималась в душе от зрелища подобных издевательств. Мало того, затеряться в гуще было полезно еще по одной причине. Иногда узникам приходилось часами выстаивать на плацу, например, если в перекличке возникали сбои, если предутренние сумерки или густой туман не позволяли вывести заключенных на работу, и тогда их заставляли подолгу стоять на вытяжку в строю. Стоявших в средних шеренгах построения проверять было труднее, и они могли позволить себе немного расслабиться и даже скоротать время за разговорами. Не меньше лагерники боялись привлечь к себе внимание на ежедневной бирже рабов – Каждое утро после переклички те, кого не распределили на работы, боязливые рысцой припускали через плац, чтобы примкнуть к толпе сотоварищей, тоже оставшихся в этот день вне рабочих команд. И именно рысцой, потому что если бы изможденный лагерник еле плелся через плац, он обязательно привлек бы внимание. Из соображений, что его выкинули из прежней команды как неугодного, его тут же отрядили бы в самую плохую рабочую команду. Опять-таки... Если он еле плелся от измождения, значит, был одноразовым, обузой для лагеря, и его могли пустить в расход. А если ты мог быстренько раствориться в толпе, то здорово умешал свои шансы на подобный исход. Неприметность была для лагерника главным правилом самозащиты в любой ситуации. А вечная потребность чувствовать себя незаметным толкала человека копировать поведение животных с их повадками первым делом прятаться – или детей, которые при виде опасности закрывают лицо руками и съеживаются. Усвоение навязанной манеры прикидываться анонимом в общей массе давало заключенному хорошую защиту от лагерных опасностей. Но означало также сознательный отказ от индивидуальности и инициативы, в которых особенно нуждался узник, учитывая, что непредвиденные опасности подстерегали его в лагере на каждом углу. Крепко усвоив подобные установки. Заключенный, тем не менее, приобретал некоторые выгоды. Отсутствие воли избавляло его от риска пойти против собственных желаний, как и от надобности подавлять или отрицать их. Отсутствие индивидуальности избавляло от необходимости скрывать ее, а также от боязни, что она в какой-то момент заявит о себе и навлечет гибель. Анонимность означала сравнительную безопасность, Но одновременно отказ от собственной личности, хотя тело еще продолжало существовать, и притом в большей безопасности. Но в непредвиденных ситуациях, когда требовались самостоятельные решения, проницательность и инициатива, те, кто пожертвовал индивидуальностью во спасении бренного тела, были менее всего способны сберечь его в отсутствии сознательно вытравленной из себя человечности. Грубая побудка Личностной целостности узника угрожала еще одна проблема – куда девать свою внутреннюю агрессию? В психологическом плане эта ситуация намного более сложная, чем направленная на тебя чужая враждебность. В концлагере заключенные и без того постоянно испытывали жесточайшее раздражение, и если бы только потому, что охрана или солагерники не давали им делать, что хочется. От постоянного напряжения в душах узников накапливались неимоверные запасы агрессии. О беспощадном гнете лагерной среды, намеренно вытравлявшей из людей последние крохи самоуважения, говорит даже то, как была обставлена утренняя побудка. Из ночного забытья узников, еще не успевших до конца восстановить силы, каждое утро грубо вырывал вой утренней сирены. В Дахау он начинался в 3.15 летом, и чуть позже зимой. С той минуты на утренние процедуры отводилось около 45 минут. Казалось бы, вполне достаточно, однако концлагерь и сюда вносил свои злобные поправки. Своим сирены в бараке начинался адский переполох. Между заключенными закипала битва за право уместить все личные и предписанные режимом дела в отведенный срок. Это был один из тех случаев, когда дружеская поддержка между заключенными и помощь штубового или старосты приобретали решающее значение. Существовавшая в большинстве подразделений взаимопомощь среди кучки друзей не помогала в обстановке охватывавшего барак дикого беспорядка. В эти стрессовые моменты под ногами убывалых лагерников вечно путались новички и те, кто был не способен к жесткой дисциплине. Лишь немногим баракам удавалось производить утренние процедуры организованно, без нервотрепки, суеты, драк и взаимных стычек. Относительное спокойствие царило только в блоках, где жили бывалые, отсидевшие годы узники и где начальствовали приличные старосты бараков и штубовые. Причина простая. Для завершения в срок всех положенных утренних процедур от каждого заключенного требовались большой опыт и сноровка. Даже пара-тройка капуш или неумех могла выбить из колеи весь барак. Нужная сноровка нарабатывалась сотнями повторений. Много значило хорошее здоровье. В большинстве бараков такого и близко не было. Первое впечатление нового дня вбивало в каждого узника мысль, что он существует для того, чтобы подчиняться, что спущенные ему сверху правила стоят выше забот о его естественных потребностях. Утренний распорядок намеренно настраивал заключенных друг против друга, делал их жизнь невыносимой, и все без единого окрика со стороны эсэсовцев. Они умело добивались этого, бесконечно требуя соблюдать бессмысленный порядок и аккуратность. Возведенные в абсолют, противной здравому смыслу аккуратность и чистота, методично насаждавшиеся в бараках, были едва ли не худшей пыткой концлагерной жизни. Каждый узник находился в постоянном страхе наказания за малейший огрех любого в его бараке. Самыми главными ежеутренними задачами были заправить постель, если она была, и навести чистоту в шкафчике. Первая была столь хитроумна, что узники порой предпочитали спать на полу, чем порушить идеально заправленную постель, проспав в ней ночь и наутро не сумев восстановить ее совершенство. Правда, был риск, что их застукают, и тогда наказание было не миновать. С другой стороны, заправка постели по всем правилам даже у сноровистого многоопытного лагерника занимала минут 10, а то и 15. Некоторые узники так никогда и не постигали этого искусства, в особенности пожилые, которым трудно было держать равновесие, стоя на краю нижней койки двухъярусных нар, пока они заправляли постель на своей верхней. Как только раздавалась сирена до нее свет включать запрещалось, что не позволяло загодя приступить к заправке постели, заключенные соскакивали с коек, и те, кто занимал верхние, приступали к их заправке. На них огрызались обладатели нижних коек, требуя, чтобы те не смели заминать их матрасы, хотя заправить верхнюю койку, не нарушив порядка на нижней, едва ли получилось бы. Верхним приходилось поторапливаться, чтобы оставить время на заправку постели нижним, что приводило к долгим распрям между верхними и нижними соседями. Такие же междуусобицы возникали между спавшими на смежных койках, поскольку, заправляя свою, ты мог запросто порушить аккуратно заправленную смежную койку. Чтобы постель считалась заправленной, как положено, соломенный матрас следовало перетряхнуть и разложить на койке так, чтобы он стал ровным, как стол, а боковинам следовало придать идеально прямоугольную форму. Подушку, если таковая имелась, предписывалось водрузить в головах матраса в виде идеального куба. Поверх матраса и кубической подушки укладывалось покрывало в бело-синюю клетку. Клетки были довольно мелкие, однако покрывало требовалось уложить так, чтобы они были аккуратно выровнены по вертикали и горизонтали. Дабы еще усложнить задачу, эсэсовцы требовали не только идеально заправленных коек, но и чтобы ряды нар и матрасов тоже были идеально выровнены. За некоторыми эсэсовцами водилась мода проверять совершенство прямых и углов при помощи линейки и уровня. Другие стреляли поверх коек, желая убедиться, что они образуют абсолютно ровную поверхность. За грехи в заправке койки следовало жестокое наказание. Если не идеальными оказывались несколько коек в бараке, жестокая кара постигала все подразделение. Так к вечному страху огрести наказание – примешивалось давление со стороны остальных обитателей барака, тоже страшившихся, что их накажут, если вдруг чью-то койку или шкафчик сочтут неидеальными. В итоге заправка койки становилась еще одним источником преследующих узника страхов. Когда он отсутствовал в бараке, он никогда не мог быть уверен в том, что кто-нибудь по небрежности или из злого умысла не заденет его постель, не заляпает ее грязью, не нарушит ровных рядов клеточек на покрывале и тем не подставит его под наказание. Не меньше пугал вид другого заключенного, небрежно заправлявшего койку, из-за чего мог пострадать весь барак. Немало лагерников, так и не обучившихся искусству заправлять койку, вынуждены были расплачиваться деньгами, трудом или едой с теми, кто был не впрочь добавок к собственной заправлять и их койки. Если в целом, то ввиду страшной утренней спешки в подразделениях, где отсутствовала идеальная организация, заключенным всегда приходилось выбирать, какими из дел, пускай даже естественно необходимыми, они могли бы пренебречь. Вот вам еще один способ принуждать узников действовать с точностью штамповочного пресса, наподобие автоматов и на перегонки друг с другом, кто быстрее и кто лучше. Самостоятельно думать, двигаться в собственном темпе не позволялось. Всякое действие регламентировалось извне, чтобы не допустить никакой автономности узников. Стоило на несколько минут замешкаться, и ты лишался шанса почистить зубы, глотнуть утреннего кофе или сходить в уборную. А если заправить, как полагается, койку получалось только со второй попытки, это почти всегда стоило тебе кофе и умывания. Ни одному заключенному не позволялось пользоваться туалетом или умывальней позже, чем в первые полчаса после подъема, и обычно не позволялось пользоваться уборной в следующие несколько дневных часов. Так что перед выходом из барака категорически требовалось облегчиться. В бараках имелось в среднем по 6-8 открытых уборных, а узников от 100 до 300 человек, при том, что от дрянной лагерной пищи многие страдали расстройством желудка. И после перепалок вокруг заправки коек Сейчас же вспыхивали новые, уже с теми, кто, как казалось остальным, слишком рассиживался в туалете. Да и зрелище чужих естественных отправлений не способствовало дружелюбию среди заключенных. Так начинался каждый лагерный день. Не успевало взойти солнце, а борьба каждого заключенного против всех остальных находилась в разгаре. Все были на взводе, теряли человеческий облик, злились и отчаивались. Сама обстановка толкала узников к взаимным войнам еще до того, как в лагере появлялась утренняя смена охранников. Даже отсутствуя в лагере, еще невидимые заключенными, эссовцы уже успевали утрамбовать их в безликую массу людей, страдавших бессильной злобой, которой не могли дать выхода. Мишени для ярости Выплеснуть свою ярость на тех, кому она предназначалась, на эсэсовцев или их лагерных пособников, было равносильно самоубийству. Оставалось лишь обратить эти чувства на другие объекты. Кто-то из заключенных направлял злобу на внешний мир, что не приносило облегчения в силу невозможности добраться до него. Внешний мир оставался физически недосягаем и эмоционально отдален. Выплеснутая же на соузников – Злоба только усиливала агрессию, поскольку каждый жил в своем тесном лагерном кружке. В большинстве случаев злоба сопровождалась чувством вины, ведь узник знал, что остальные страдают не меньше его самого. Всякий, обращенный на товарища враждебный выпад, порождал в том новую агрессию, и ей следовало найти выход, чтобы она не разъедала человека изнутри. Но у заключенных не оставалось сил, чтобы сублимировать накопленную враждебность или интегрировать ее в свою личность. Ее можно было подавить, и некоторые пытались. Но это требовало слишком больших усилий и решимости, которая, если и появлялась, то вскоре растрачивалась на новые приступы ярости, злобы и раздражения, бесконечно копившиеся в душе каждого узника. Нараставшей потребностью разрядить агрессию можно отчасти объяснить насилие среди заключенных, жестокие межгрупповые усобицы, свирепые расправы с доносчиками, рукоприкладство променентов по отношению к остальным на работе и в бараках. Имелась одна более или менее доступная мишень для переполнявшей узников агрессии – лагерные меньшинства. Сначала они срывали злобу только на солагерниках евреях Позже добавились солагерники иностранцы Это было тем более удобно, что члены меньшинств не могли дать отпор. И все равно лагерникам-немцам требовалось изобретать самооправдание для агрессивного поведения. Даже себе они не могли признаться в истинном мотиве, что травят и избивают слабых, что члены этих меньшинств не могут дать им сдачи, поскольку находятся в намного более бедственном положении, чем немцы-заключенные. И последние рационализировали свое поведение воспринятыми у СС расовыми взглядами. Проекция Не все заключенные могли направлять свою агрессию в сторону лагерных меньшинств, поскольку некоторые сами к ним принадлежали, а для других агрессия в принципе была неприемлема ни в эсэсовцах, ни в самих себе. Им оставалось лишь проецировать собственную агрессию на эсэсовцев что несколько разряжало их озлобленность и одновременно удерживало от прямой агрессии по отношению к врагу, чье всесилие им приходилось намеренно раздувать. То была самая неэффективная система психологической защиты, сравнимая разве что с бредовыми стараниями совладать с внутренним напряжением посредством его экстернализации. В психологическом плане эту выдумку о всемогуществе эссовцев, помогавшую заключенному держать себя в узде, легко бы развеяла проверка на реальность. Однако именно ее следовало избегать любой ценой, ведь всякая попытка на деле проверить, насколько эсэсовцы опасны для узника, грозила последнему смертью. Сочетание и взаимодействие бредовых конструктов о всесилии СС с лагерной реальностью подрывало здоровую психику, и многих заключенных ввергало в психические расстройства. В основе данных представлений лежали детские страхи, и злоба самих заключенных на то, что их принуждают к формам инфантильного поведения. Все это они проецировали на вымышленную фигуру эсэсовца. Реальностью, которая взаимодействовала с этим конструктом, выступали фактические проявления всевластия эсэсовцев. Мотивами для построения вымышленного образа преследователя являлись реальная беспомощность заключенного, необходимость блокировать мстительные порывы и потребность сохранить хотя бы крохи самоуважения. Исследователям проблемы дискриминации известно, что жертва зачастую реагирует действиями столь же негодными, как и действия самого агрессора. Но этому уделяют меньше внимания, потому что действия защищающегося оправдать проще, чем действия обидчика. К тому же исследователи исходят из той посылки, что с прекращением агрессии преследуемый тоже прекратит ответные действия. Хотя я сомневаюсь, что такая постановка вопроса идет на пользу преследуемому. Чтобы преследование прекратилось, важно четкое понимание самого феномена преследования, в котором преследователь и жертва неразрывно переплетены. Приведу пример. Зимой 1938 года польский еврей убил германского аташе в Париже Эрнста Фомрата. Гестапо использовало события, чтобы развернуть преследование евреев, и заключенные в концлагерях евреи также не избежали общей участи. Одной из форм преследования – стал запрет на обращение за медицинской помощью. Исключения делались только для травм по причине несчастных случаев на работе. Почти все заключенные страдали от сильных обморожений, которые часто заканчивались гангреной и ампутацией конечности. И только от личной прихоти какого-нибудь эсэсовца зависело, допустит ли заключенного в лазарет. У входа в лазарет заключенный объяснял иссесовцу, что у него болит, а тот решал, заслуживает недуг лечения или нет. Я тоже сильно обморозил руки. Но поначалу не обращался за лечением под впечатлением участи других заключенных евреев, чьи попытки получить помощь заканчивались отказом в допуске в лазарет и лишними издевательствами со стороны иссесовцев. В конце концов, состояние моих ран ухудшилось, и я начал опасаться, что если еще протяну время – то мне не миновать ампутации. я решил попытаться. Я пришел к лазарету. Снаружи, как водилось, выстроилась очередь из заключенных, включая нескольких евреев, и все с тяжелыми обморожениями. В очереди только и обсуждали, что свои шансы прорваться в лазарет. Большинство евреев заранее тщательно продумали, что сказать эссесовцу привратнику Одни считали за лучшее упирать на то, что в Первую мировую войну служили в германской армии, получили ранения или заслужили награды. Другие собирались выпячивать тяжесть полученных обморожений. Третьи решили, что лучше всего наплести что-нибудь этакое, чтобы эссесовец сам приказал бы немедленно показаться врачу. Большинство рассчитывали, что дежурный эссесовец не разглядит их уловок. В какой-то момент они и меня спросили, каков мой план. За неимением такового я ответил, что посмотрю, как эссесовец обойдется с другими евреями-заключенными и буду действовать соответственно. Я вообще сомневался, разумно ли следовать заранее составленному плану, когда имеешь дело с незнакомым человеком и не можешь предсказать его реакции. Сотоварищи в очереди отреагировали на мои слова так же, как бывало всегда, когда я высказывал аналогичные мысли относительно общения с эссесовцами. Мне стали дружно возражать, что эсэсовцы все на один манер, одинаково зловредные и тупые. Как обычно бывало, любое разочарование и досаду заключенные немедленно срывали на том, кто послужил его причиной или находился в досягаемости. В общем, меня в довольно оскорбительных выражениях обвинили в нежелании поделиться с ними своим планом, в намерении воспользоваться планом кого-то из них. Их возмущало, что я готовился встретить врага безоружным. Ни одного из евреев-узников, кто стоял в очереди впереди меня, в лазарет не допустили. Чем больше молил несчастный, тем раздраженнее и злее реагировал эссесовец. Проявления боли лишь забавляли его, рассказы о прошлых заслугах перед Германией приводили в ярость. Он самодовольно заявлял, что уж его-то евреи не проведут, что времена, когда они могли добиться чего угодно своими жалобами, к счастью, давно миновали». Подошла моя очередь, и он скрипучим голосом осведомился, в курсе ли я, что евреев допускают в лазарет только с производственными травмами, и такая ли травма у меня. Я ответил, что правила знаю, но не могу работать, пока с моих рук не удалят отмершие лоскуты кожи. А поскольку заключенным ножей не полагалось, я попросил, чтобы врач скальпелем срезал их. Я старался держаться сухих фактов, не допускать просительного, подобострастного или надменного тона. Он ответил, «Если это все, чего ты хочешь, я сам сдеру ее». Он и правда потянул загноившийся лоскут кожи на моей руке. Кожа не поддалась, как он, вероятно, ожидал, и он махнул рукой на двери лазарета, мол, заходи. Внутри он метнул на меня злорадный взгляд и затолкал в процедурную, где велел санитару из лагерников обработать мою рану. Пока тот удалял омертвевшую кожу, охранник зорко вглядывался в меня, подстерегая признаки боли, но я сумел сдержаться. Как только процедура закончилась, я развернулся на выход. Охранник в удивлении поинтересовался, не хочу ли я дождаться дальнейшего лечения. А я ответил, что уже получил все, о чем просил. На это охранник повернулся к санитару и велел в виде исключения обработать рану и наложить лекарства. Когда я вышел из процедурной, он подозвал меня и дал карточку-пропуск, позволявшую дальнейшее лечение и посещение лазарета без опроса при входе. Жертва Дискриминация меньшинства являлась в концлагере распространенной формой психологической защиты. Описанный только что случай может послужить нам отправной точкой в обсуждении определенных аспектов этой проблемы. Конечно, в истоках такого рода защиты у агрессора и жертвы имеется важное различие. Как замечено многими, агрессор защищается главным образом от опасностей, кроющихся в его собственном сознании. Жертва своей ответной реакции защищает себя главным образом от опасностей, проистекающих из среды, а именно от преследования. Однако со временем обе защитные реакции все больше определяются внутренней причиной, не внешним давлением хотя индивид по-прежнему считает, что они проистекают только извне. И поскольку теперь обе стороны уже больше реагируют на внутренние побуждения, чем на внешнюю реальность, объяснимо, что их реакции приобретают значимое сходства. Например, и евреи, и эсэсовцы вели себя в отношении друг друга так, словно в сознании и тех и других действовали психологические механизмы, сравнимые с паранояльным бредом. И первые, и вторые считали, что люди противоположной группы склонны к садизму, половым извращениям, несдержанны, невежественны, принадлежат к низшей расе. Каждая группа обвиняла противоположную в погоне исключительно за материальными благами, в отсутствии уважения к идеалам, а также к нравственным и интеллектуальным ценностям. В каждой группе мог найтись кто-то, оправдывающий те или иные пункты, обращенных на всю группу обвинений. Однако странная похожесть обвинений наводит на мысль, что обе группы пользовались аналогичными механизмами защиты. Более того, каждая группа мыслила другую в категориях стереотипов, что не позволяло дать реалистичную оценку отдельному члену противоположной группы и, следовательно, собственной реальной ситуации. К сожалению, группы меньшинств, в моем примере евреи, гораздо больше нуждались в способности к здравомыслию. «В лагере меня поражала неготовность большинства заключенных принять тот факт, что наш враг – эсэсовцы. Это собрание отдельных индивидуальностей, а не многочисленные реплики одного и того же типа человека. Тем более, что мои солагерники имели достаточно случаев убедиться в разнообразии индивидуальностей наших притеснителей. Евреи понимали, что эсэсовцы выстроили себе абсурдный стереотипический образ еврея, и переносили его на всех евреев, считая их всех одинаковыми. Евреи понимали, насколько искажен такой образ, и тем не менее впадали в такое же чрезмерное упрощенчество, представляя себе эсэсовца. Возникает вопрос, почему заключенные не могли поверить в индивидуальные различия между эссесовцами? Если они в своих планах, как прорваться в лазарет, не учитывали индивидуальности дежурного охранника, значит, этому препятствовал некий психологический механизм. Какой именно подсказывает их ожесточенная реакция на отсутствие у меня подобного плана? Судя по всему, заранее составленные, более или менее проработанные четкие планы давали узникам некоторое чувство безопасности и эмоциональное облегчение. Но их планы исходили из посыла, что все эсэсовцы реагируют одинаково. Все, что ставило под вопрос сложившийся у них стереотип эссесовца, пугало тем, что план может провалиться. Отсутствие плана означало, что они столкнутся с опасной ситуацией безоружными, жалкими, придавленными томительным страхом перед неизвестностью. Однако они не имели ни желания, ни душевных сил выносить такую тревогу и потому убеждали себя, что могут предсказать реакцию эссесовца и, соответственно, составить план. Своим утверждением, что к эссесовцу следует подойти как к отдельной личности, я покусился на безопасность, которую рисовало им их воспаленное бредом сознание. Понятно, что их злобные нападки на меня были ничем иным, как защитные реакции на угрозу. Преодоление гнетущей тревоги было далеко не единственным объяснением, почему заключенные воспринимали эсэсовцев через призму стереотипа. Например, стереотип представлял каждого эссесовца тупым, малообразованным, невежественным плебеем. Пускай отдельные эсэсовцы вполне соответствовали этой картине, однако заключенные видели такими всех эсэсовцев поголовно, ведь иначе им было бы трудно игнорировать презрение, с которым те к ним относились. Какая разница, что думает какой-то безмозглый или испорченный тип? Но если презирающие нас наделены умом и порядочностью, и их презрение больно бьет по нашему самоуважению. Таким образом, какой бы ни была реальность, агрессора следовало рисовать себе тупым животным, потому что только так узник мог сохранить хотя бы крупицы самоуважения. К несчастью, заключенные находились в полной власти эсэсовцев. Для самоуважения очень нездорово принижать себя перед кем-то. Но еще хуже, когда ты должен унижаться и заискивать перед тем, кого презираешь. Здесь заключенные сталкивались с дилеммой. Либо считать эссесовцев по меньшей мере ровней себе, например, по интеллекту. И тогда следовало всерьез воспринимать их оскорбления, как исходящие от людей разумных и проницательных. Либо держать эссесовцев за кретинов, чье мнение не стоит и гроша. Но в последнем случае заключенным пришлось бы признать, что они безропотно подчиняются людям самого низшего сорта. Этого они признать не могли ради собственного самоуважения, особенно ввиду бессмысленности и безнравственности многих требований СС. Сама обязанность подчиняться приказам ставила ССовцев выше них, поскольку ССовцы обладали тем, чего больше всего не хватало заключенным, а именно реальной властью. Заключенные разрешали дилемму так, считали эсэсовцев в некоторых отношениях выше себя, но при этом намного ниже себя в интеллектуальном и нравственном плане. Эсэсовец объявлялся всемогущим противником и даже сверхчеловеком, а подчинение такой силе, по их мнению, не унижало и не разрушало их, и позволяло, не поступаясь самоуважением, признать свое бессилие перед лицом нечеловеческой жестокости или всемогущей организации. В концлагерной жизни заключенные часто соприкасались с эсэсовцами, правда в таком ключе, который не позволил бы по-настоящему понять, что творилось в головах у охранников. Понять поведение эсэсовцев заключенные могли, только опираясь на собственный опыт. И потому единственное, как они могли постичь и объяснить действия эсэсовцев, было приписывать тем, знакомые им самим, побудительные мотивы. В итоге они проецировали на стереотипный образ эссовца чуть ли не все неприглядные мотивы и свойства, лучше всего им знакомые, а именно собственные. Наделяемый всеми известными пороками, образ эсэсовца делался еще более всемогущим и ужасным. Это мешало воспользоваться шансом разглядеть в эсэсовце реальную личность. Напротив, на каждого эссесовца смотрели как на воплощение «чистого зла». Вот почему эссесовец в представлении заключенных всегда был более жестоким, кровожадным и опасным, чем любой реальный человек. Впрочем, многие и правда были опасны, а некоторые жестоки, но настоящие извращенцы, живодеры или откровенные идиоты попадались редко. Да, они были готовы убивать и калечить, когда им это приказывали, или когда того ожидало от них начальство. Зато вымышленный эссесовец всегда и при любых условиях был и оставался кровожадным душегубом. Отсюда рождался страх перед эсэсовцами, во многих случаях необоснованный и необязательный. Большинство заключенных любой ценой избегали контакта с ними, чем зачастую подвергали себя еще большему риску. Некоторые, например, испытывали такой неодолимый ужас перед СС, что бросались прятаться, услышав приказ явиться к эсэсовцу. За такое всегда жестоко наказывали, а иногда расстреливали. А когда они являлись по приказу, кара никогда не бывала такой же суровой, как если бы они попытались спрятаться. Необычный эффект такого отношения к эсэсовцам проявлялся и в том, что даже решавшиеся на самоубийство заключенные не пытались сначала убить охранника, отчасти потому, что, как и узники лагерей смерти, находились в плену своих стереотипных представлений об эссесовцах, о чем пойдет речь в главе 6. Но главная причина состояла в том, что самоубийцы уже утратили всякий интерес к жизни, всякую жизненную силу, как и силу отомстить эссесовцу. Согласно закону экономии психической энергии, стремления к компенсации и защите должны находить выражение в единой психологической структуре, а никак не в нескольких скоординированных структурах. Могущественная фигура вымышленного эсэсовца хорошо подходила для этого. Благодаря стереотипу, наделявшему эсэсовца неодолимой силой, подчинение ему меньше разрушало самооценку заключенного и позволяло смиренно отождествлять себя с могуществом сс Заключенный мог даже в определенной степени ощущать себя в безопасности, обусловленной его полным послушанием, а также хотя бы окольным путем приобщаться к могуществу ССР. Заимствование этой силы через психотикоподобную интроекцию позволяло заключенным на время кое-как удовлетворять часть нарциссических потребностей. С другой стороны, затрачиваемая психотическими механизмами жизненная энергия в огромной степени истощала общий энергетический запас заключенного, и именно в момент, когда он больше всего нуждался в ней, чтобы осознавать реальность или бороться с противником. Преследователь Преследователю жертва тоже видится куда более опасной, чем она есть на самом деле. Проецируя свои же неприглядные качества на стереотипный образ жертвы, скажем, на еврея, преследователи, то есть эсэсовцы, пытались избавиться от собственных внутренних конфликтов. Антисемит боится не конкретного сравнительно малозначимого еврея, а стереотипного образа еврея, которому приписывает все, что есть дурного в нем самом. Он по себе слишком хорошо знает, насколько опасны и сильны его внутренние побуждения. Перечень качеств, которые эсэсовцы переносили на образ еврея, до некоторой степени показывает, что они пытались отрицать в самих себе. Но вместо того, чтобы изживать эти нежелательные качества внутри себя, эсэсовцы боролись с ними, преследуя евреев. Сила этих неприемлемых внутренних импульсов объясняет жестокость преследования. Два психологических механизма пребывают в хрупком равновесии. Всякий шаг проекции угрожает пустить на смарку работу механизма подавления. Антисемитски настроенный эссесовец должен был считать еврея личностью очень опасной и для этого задействовал такие же психологические механизмы, как те, что объясняют искаженные представления заключенных об эсэсовцах. Эсэсовцы не могли признать, что ведут войну на уничтожение с беспомощным меньшинством. Для оправдания жестокого обращения с заключенными они должны были верить в их могущество и в опасные заговоры, которые попавшие в заключение группы узников плели против гитлеровского государства вообще и против СС в частности. Самооправдания ССовцев выражались в обвинениях, которые в самой мягкой своей форме сводились к расхожим представлениям о расовой неполноценности меньшинств, замышлявших, как считалось, покуситься на чистоту крови преследователей. Самой преувеличенной формой самооправдания была убежденность СС в существовании международного заговора еврейской плутократии, которая вела войну против Германии. Никаких реальных свидетельств, что такая организация вообще существует, у СС не было, поскольку евреи не имели ни армии, ни флота, ни государства, занимавшего ведущие позиции среди великих держав. И потому существование тайной организации просто утверждалось голословно, Именно это СС и делали. Здесь снова четко просматриваются механизмы делюзии, формирующие этот род бреда-преследования. Измышление антисемита о тайном заговоре сравнимо с тем, как рационализирует свой бред преследования паранояльный пациент. Тот факт, что кроме него никто не видит злоумышляющих против него врагов, он выставляет как доказательство их ужасного коварства. Чем больше жестокости преследователь проявляет к жертве, тем больше он должен оправдывать свою жестокость тем, что жертва обладает опасным могуществом. Чем сильнее убежденность преследователя в могущественности жертвы, тем выше его тревожность, подстегивающая его с еще большей жестокостью преследовать жертву. Таким образом, преследователь тоже попадает в порочный круг своей бредовой системы делюзий. Видимо, поэтому, когда преследование достигает предельного накала, оно продолжается и дальше, само себя подпитывая энергией. Впрочем, евреи еще по другим причинам служили особенно удобным объектом для проекции подавленных желаний. Проекция есть результат внутреннего конфликта. Желания, которые индивид не способен подавить и потому вынужден проецировать вовне, являются внутренним врагом его личности. На эту роль еврей подходил лучше, чем любой внешний враг. Еврей был врагом, который жил внутри структуры общества, однако не до конца вписавшись в него. Кажется поразительно очевидный параллель между его подозрительно шатким положением в обществе и положением в сознании индивида тех инстинктивных побуждений, которые, несомненно, являются частью его личности, но сознательно им осуждаются. Довольно показательно в этом смысле некоторые характеристики, нередко приписываемые евреям антисемитами, и не только эсэсовцами, для оправдания своей антипатии к ним. Они заявляют, что евреи хитры и коварны, пронырливы, лживы, бесчестны, настырны. Этими же словами можно описать, как порочные инстинктивные побуждения стараются преодолеть подавляющую их силу. Они сначала настырно давят на совесть индивида, стараясь принудить ее снять блокировку. Если совесть или самоуважение запрещают непосредственно удовлетворить асоциальные или сознательно осуждаемые индивидом побуждения, те все равно могут найти выход, но уже окольными путями, например, перехитрят совесть, застав ее врасплох. В ряде случаев вполне можно сказать, что осуждаемые сознанием побуждения реализуются при помощи коварных, или бесчестных уловок. Теперь вернемся к примеру с эсэсовцем-привратником при лазарете, чтобы прояснить, почему он обошелся со мной иначе, чем с другими заключенными из очереди. Понятно, что мы не можем знать, какие психологические механизмы руководили его поведением. Однако резонно предположить, что всякий раз, когда еврей-заключенный обращался к нему, руководствуясь своим стереотипным представлением об эсэсовцах, тот реагировал в русле своих стереотипных представлений о евреях. В этих прижившихся у него представлениях все евреи были трусами и мошенниками, так и норовившими обдурить неевреев своими лживыми уловками. Привратник с самого начала понимал, что, желая попасть в лазарет, эти заключенные пытаются убедить его пропустить их и тем нарушить приказ начальства. Выдумки, которыми они пытались заговорить ему зубы, прекрасно укладывались в его ожидания относительно их поведения. Он так и думал, что евреи будут стонать, жаловаться и, прося его о помощи, из-под тяжка подталкивать к нарушению правила. Так что обратиться к нему с байкой, явно заготовленной заранее, означало оправдать его ожидания. Стереотип коварного еврея был порождением антисемитов. Если еврей, действуя в соответствии с антисемитским стереотипом о самом себе, рассчитывал обвести вокруг пальца эссесовца, это означало бы, что эссесовца переиграл им же порожденный стереотип. Однако проекция собственных порочных наклонностей на то и нужна, чтобы избавиться от них и почувствовать себя в большей безопасности. А проекция, одержавшая верх над своим создателем, вместо большей безопасности заставляет его еще острее ощущать свою беспомощность, Вот почему эссесовец так жестко реагировал на попытки евреев-заключенных уломать его, пропустить их в лазарет. Более того, эсэсовец-привратник мог догадываться, что уступает умом некоторым из заключенных, и потому их ловко состряпанной истории еще сильнее бесили его. Их интеллект грозил уязвить его гордость, и он должен был доказать себе, что пускай они и семи пядей во лбу, его все равно не проведут». Взывая к его состраданию, узники-евреи подвергали еще большей угрозе целостность его характера. Для соответствия идеалам СС требовалось подавлять в себе человеколюбие, и значит всякий, кто пытался пробудить в нем сострадание, покушался на его эсэсовские доблести. Последнее тоже было для него ожидаемо. Он догадывался, что эти узники непременно попытаются подорвать его статус эс-овца. Лишь те, кто видел ожесточенную реакцию индивида, которого просят уступить подавленному желанию, способны в полной мере понять, какую тревогу вызывали мольбы о сострадании у эссесовца в глубине души питавшего некоторое сострадание к своим жертвам. По охватившему его беспокойству, раздражению, можно было судить о том, насколько агрессивно он обычно реагировал на пытавшихся вызвать в нем сочувствие. Насилие, более всего прочего, выдавало в нем рвавшиеся наружу глубинные человеческие чувства, которые он пытался подавлять и отрицать показной жестокостью. Думаю, здесь уместно высказать общее соображение о жестокости эсэсовцев. Настоящий садист получал удовольствие, причиняя боль, или хотя бы видя активные подтверждения своей власти причинять ее. Призывы к его состраданию только добавляли ему удовольствия, Но, коль скоро он упивался мучениями узника, ему не было резона еще сильнее мучить его. Все, чего желал эсэсовец, это чтобы заключенный продолжал доставлять ему садистское удовольствие, и потому продолжал мучить его. Но когда эсэсовец просто делал то, что считал своим долгом, а мольбы о пощаде пробуждали в нем жалость, он приходил в ярость». Его бесило, что заключенный ввергает его в смятение, втягивает в конфликт между стремлением выполнить свои обязанности и понятием, что нельзя так издеваться над человеком. Этот внутренний конфликт рождал в Эссесовца злобу. Он еще сильнее мучил заключенного, стараясь отрицать свой конфликт и заодно утолить эту злобу. Чем больше заключенный пытался задеть эсэсовца за живое, тем больше тот ярился, и тем больше его ярость выплескивалась жестоким насилием над заключенным. Я не пытался вызвать у ссср привратника жалость, и потому не расстравлял его внутреннего конфликта. Я не пытался провести его, пользуясь превосходством своего интеллекта, и это шло вразрез с его ожиданиями. Признав, что мне известно о запрете евреям-узникам лечиться в лазарете, я ясно дал ему понять, что не пытаюсь обмануть его» а что у меня на готове не было убедительной истории, показало ему, что я не пытаюсь сыграть на его доверчивости. Сухое изложение фактов было как раз той формой обращения, которая больше всего устраивала эссесовца. Отказать заключенному, который ведет себя таким образом, для эссесовца означало бы отказ от его собственной системы ценностей, от собственного образа действий и мыслей. А этого он либо не смог, либо не счел нужным делать. Мое поведение не отвечало ожиданиям, которые он выстроил в уме, опираясь на стереотипные представления о поведении евреев-заключенных. И потому он не мог пустить в ход привычные приемы защиты от попыток разжалобить его. Поскольку я вел себя не так, как ожидалось от коварного еврея, я не пробудил в эсэсовце тревоги, ассоциированные с этим стереотипом. И все же он не до конца поверил мне, и потому бдительно наблюдал за мной, пока мне обрабатывали руку. По ходу дела эсэсовец ощущал неловкость передо мной, хотя не срывал на мне порожденное ею раздражение. Наверное, он так зорко следил за мной в уверенности, что рано или поздно я все равно собьюсь на типичное и ожидаемое от евреев узников поведение. Это означало бы, что рожденное его бредовым сознанием Химера обрела реальность. я оправдывать его навеянные делюзии ожидания от евреев, я вызвал бы у него панику, в которую мы все впадаем, если придуманные нами страхи внезапно материализуются. В этом случае ему бы пришлось защищаться от ужасной силы, которую он изначально спроецировал на образ еврея. Ведь ничто не пугает так, как нарисованный бредовыми идеями образ, который на твоих глазах вдруг обретает реальность. Ибо следует помнить, что проекция эссесовца не ограничивалась фигурой трусоватого коварного еврея. А предполагала также, что могущественный международный еврейский заговор замышляет уничтожить его и ему подобных. Подводя итог, отмечу, что любое взаимодействие один на один между эссовцем и лагерником оборачивалось только столкновением стереотипов. Оно принимало самые преувеличенные формы, когда эсэсовец контактировал с заключенными других национальностей и подданства, чем он сам, скажем, с евреями, русскими и прочими. Но противостояние одной бредовой системы другой, не менее бредовой, исключало всякое реальное взаимодействие между людьми, а не их стереотипными образами. И здесь шансы всегда бывали сильно не в пользу заключенных. Как уже говорилось, для заключенных единственным способом сбросить агрессию было направить ее на самих себя. К этому особенно располагала концлагерная обстановка в целом и многочисленные ухищрения эсэсовцев в частности – Все это толкало узников усваивать установку на пассивность и мазохизм. Но, направляя агрессию внутрь себя, узники ослабляли свою личность до степени, вынуждавшей их заимствовать силу у тех, кто в лагерной среде пользовался престижем. А таковыми были только эсэсовцы. Вот вам еще одна причина, почему лагерники сторожилы в конце концов начинали отождествлять себя с эсэсовцами. Как и ребенку, который отождествляет себя с родителем, Заключенному отождествление себя с эсэсовцами помогало интуитивно улавливать, чего от него ждут. Это знание, как и основанное на нем поведение, не раз спасали жизнь узникам. За такую психологическую защиту человек расплачивался тем, что менял свою личность и волю в желаемую эсэсовцами сторону. Разве что подобное отождествление позволяло узникам сохранять самоуважение и псевдоинтегрированность только в извращенной форме например, видеть, как убивают других заключенных, и не вмешиваться. А кому-то позволяло помогать эсэзовцам в проведении медицинских опытов над людьми или в истреблении заключенных. В то же время эти психологические установки давали еще один повод избегать слишком многочисленных или слишком глубоких привязанностей, хотя узники отчаянно нуждались в настоящей дружбе, чтобы преодолеть эмоциональную изоляцию. Дружба. Любопытно, что очень немногие узники, да и то лишь из относительно новых, старались работать в одной команде с друзьями или с теми, с кем делили барак. В основном почти все желали как можно больше расширить круг контактов, чтобы никому слишком сильно эмоционально не привязываться. В целом большинство вели достаточно обособленную жизнь или держались узкого кружка. В своей штубе у каждого, кто желал выжить, имелись трое-пятеро камрадов. Не в настоящем смысле друзей, скорее сотоварищей по работе, а чаще по несчастью. Но даже если несчастье легче переживать в компании, к дружбе оно не приводит. Безысходность и отчаяние не та почва, из которой произрастают истинные привязанности. Так что, если не считать камрадов, все остальные были просто знакомцами. Учитывая хрупкость этого товарищества, разумнее всего было не подвергать его слишком большим испытаниям. Но даже при самых лучших намерениях сберечь узы дружбы им неизбежно угрожали приступы отчаяния, нередко взрывного, которые узник выплескивал на тех, кто был ближе всего. Но если ему становилось легче, когда он срывал на товарищах накопившиеся за день тяжелой работы раздражения, те в ответ срывались на нем. Они не желали слушать о его мучениях на работе, если сами натерпелись за день. После вечера, ночи и утра в тягостной атмосфере барака заключенному доставляло облегчение сменить обстановку. Увидеть вокруг себя другие лица, других людей, которые были не прочь послушать его жалобы на Блокового и на дрязги среди товарищей по бараку. Правда, его соглашались слушать, если он в ответ был готов выслушивать жалобы других. На работе отношения заключенных складывались примерно так же, как в бараках. Малейшая досада грозила обернуться взрывом ярости. Но так или иначе, за десяток или более часов, что они надрывали жилы на работе, каждому осточертели одни и те же лица вокруг, одни и те же шутки, непристойности и нытье. И вечером узники были не прочь вернуться в барак, где обстановка все же была поспокойнее, и слышать другие голоса, не те, что до печенок достали их на работе. Вообще говоря, не было ничего хуже, чем все время находиться в среде сплошных пессимистов, потому что заключенный мог сохранять в себе нравственное начало, только если все вокруг, денно и ночно, старались делать то же. Особенно удручали жалобы на какие-то мелкие неприятности. Точно твои солагерники вообще не отдавали себе отчета, что находится в концлагере. В общении заключенных отсутствовали даже крохи внешней учтивости и доброжелательности, которые на свободе позволили бы тебе снести дурное обращение». Услышать «нет, спасибо», как и учтивый тон, было большой редкостью, ибо ответы почти всегда облекались в самые грубые формы. Только и слышалось, что «кретин», «пшел к черту дерьмо» или «что похуже». Причем на подобную грубость ты мог нарваться, задав самый нейтральный вопрос. Салагерники только и ждали шанса выплеснуть друг на друга накопившееся в душе злобу и раздражение – и это приносило им некоторое утешение. Раз они могли испытывать сильные чувства, значит, в них еще теплилась жизнь, значит, они не сдались, не отрешились от всех и вся, не стали музельманами. Они получали удовлетворение хотя бы от того, что уязвляли чужие чувства, и этим доказывали себе, что все еще что-то значит, что еще остался кто-то, на кого они способны воздействовать, хотя бы и причиняя боль. Но и этот способ самоутверждения – еще на шаг приближал узника к мировоззрению эсэсовцев. Разговор. Когда в лагере представлялась возможность поговорить, это тоже могло немного улучшить жизнь или, наоборот, сделать ее совсем невыносимой. Темы разговоров были разные, как сами заключенные, но в них всегда присутствовала тема освобождения среди лагерников-новичков и обсасывания лагерных происшествий среди лагерных сторожилов. Но самой частой темой была еда. Каждый вспоминал все самое лакомое, что пробовал на свободе и в меру своего вкуса мечтал о деликатесах, которыми порадует себя, когда выйдет из лагеря. Узники могли целыми часами строить догадки, чем сегодня будут кормить и что из еды можно будет прикупить в лагерной лавке. С такой же искренней горячностью обсуждались надежды и слухи на улучшение питания. Пускай и повторявшиеся, Такие разговоры почти всегда преобладали среди лагерников, как будто наведенные их фантазиями образы снеди могли заполнить их пустые желудки, утолить грызущий их неизбывный голод. Незбыточные детские фантазии на тему еды только способствовали дезорганизации личности. Люди, считавшие широту интересов предметом гордости, теряли самоуважение, замечая за собой повышенную озабоченность насущной пищей. В попытках побороть ее и скрасить лагерную скуку, они принуждали себя к умным разговорам. Увы, отсутствие внешних стимулов, вкупе с безнадежностью и общей подавленностью, вскоре истощали их интеллектуальный ресурс. Бывало, что члены рабочей команды раз за разом рассказывали друг другу одни и те же истории, чем только добавляли слушателю раздражения или отупляли. Даже в очень безопасных командах, например, у штопольщиков носков, которые сидели в помещении за столами и спокойно занимались своим нетрудным делом, было большой редкостью, чтобы заключенные несколько часов вели содержательный разговор на какую-либо действительно интересную тему. Более того, тем, кто прежде располагал огромными знаниями и интересовался широчайшим кругом вопросов, вскоре наскучивали разговоры с солагерниками, как наскучивали они и тем, кто их слушал. Особенно, когда беседа о медицине или истории обрывалась ввиду прилетевшего слуха, что в лагерную лавку завезли сардины или яблоки. Столкнувшись с подобным пренебрежением раза два-три, энциклопедист, интеллектуал, с сожалением признавал, что лагерников куда больше волнует хлеб насущный, как и его самого, приходилось ему втайне сознаться себе, чем труды всей его жизни, и вскоре слезал со своего конька». При таком вопиющем невнимании, да еще и учитывая угнетающую концлагерную атмосферу, любая интеллектуальная тема исчерпывала себя и начинала нагонять скуку уже недели через 2-3 общения в одном и том же несменяемом кругу людей. Интеллектуал сам впадал в депрессию, видя, что все годами составлявшее интерес его жизни вдруг утратило свою ценность и смысл. Случалось, что заключенному хотелось поговорить о жене и детях, но ему грубо предлагали заткнуться, потому что его речи вызывали в ком-то из слушателей нестерпимую ностальгию. Все это сужало перспектива общения между узниками. Они слишком хорошо знали, как быстро разговор, призванный уберечь от скуки и уныния, превращается в очередной болезненный удар по психике. Тем не менее, разговоры оставались для концлагерников едва ли не самым умиротворяющим способом коротать досуг. Расклад сил. И все же самозащита заключенных не сказать, чтобы полностью сводилась к стараниям сберечь свою личность, которые вечно приводили к противоположному результату. Бывало, что среди узников завязывалась дружба наперекор всем крайне неблагоприятствовавшим ей обстоятельствам узники старались пробудить друг в друге интерес к чтению и обмену мнениями, старались научить другого чему-нибудь полезному, чтобы хоть как-то сберечь свое былое самоуважение. В этой главе я только с негативных сторон представил попытки защищать друзей путем организации заключенных и прислуживания эсэсовцам. Однако здесь следует заметить, что при всей их саморазрушительности Подобные организации, судя по всему, спасали жизни одних заключенных ценой жизни других. К несчастью, такого был в концлагере расклад сил, что даже малейшие послабления кому-то из заключенных покупались ценой обслуживания интересов СС. Типичный пример – эксперименты над людьми. Те заключенные, кто служил на подхвате у эсэсовцев, заморали руки убийством сотен людей – Но они же при случае могли по несколько дней прятать в лабораторном бараке узника, которому грозила опасность, а могли спасти друга, выбранного эсэсовцами для опытов, заменив его другим заключенным. Этим они не спасали человеческую жизнь, они спасали друга, но только ценой участия в убийстве многих других людей. В такой жесткой системе всякая защита в приемлемых для системы рамках способствовала целям системы, а никак не целям защиты. Есть стойкое впечатление, что подобный концентрационному лагерю институт исключает всякую возможность по-настоящему действенной защиты, и только полное его уничтожение было бы единственным способом не покоряться ему, в какой бы то ни было степени.